Глава 75. Таинственность и чудеса в Мексике. 1956 год. Трава во дворе съежилась под снежным покровом, и в эту пору у Вильяма Бранхама настало время поразмышлять о самом мощном видении, какое ему когда-либо приходилось видеть. Его собрание, загадочно отмененное, Безуспешная попытка зашнуровать детский ботиночек. Ангел Господень обучал его рыболовству. И, наконец, таинственная комнатка на платформе возле пустой кафедры. И все это размещено под громадным тентом. Эти эпизоды не выходили из памяти Билла, и их тайный смысл не давал ему покоя. Долгое время он был поглощен мыслями об этом видении. Хотя он покорно хранил тайну, которую ангел поведал ему в той комнатке, воздействие той тайны накладывало огромный отпечаток на то, что он читал в Библии, и на большинство проповедей, которые он проповедовал в последующие месяцы. Однажды вечером в декабре 1955 года Билл никак не мог заснуть от переполнявшего его воодушевления. В 22.30 он разбудил жену и спросил, «Дорогая, можно я тебе немножко попроповедую?» Меда перевернулась на другой бок, чтобы смотреть своему мужу в лицо. Она протерла глаза, улыбнулась и сказала, «Конечно, Билл, проповедуй, я буду слушать». Билл проповедовал своей жене до полуночи, говоря следующее, «Вера христианина основывается всецело на покое». Христианин не мечется из стороны в сторону. Христианин не перебегает с места на место. Христианин не суетится и не волнуется, и не беспокоится о чем-то. Христианин спокоен. Все завершено. Все закончилось для верующего на Голгофе. О, возможно, будут болезни и разочарования, но христианин спокоен, зная, что Бог способен выполнить свои обещания. Мы, христиане, знаем, что неважно, какие проблемы могли бы появиться, будь то голод, болезнь или даже смерть, ничто не может отлучить нас от Любви Божией во Христе Иисусе. Мы спокойны, хотя жизненные невзгоды будут гнать и бросать этот ветхий корабль во все стороны, наш якорь надежно держит нас на месте, наша вера не опирается на какие-нибудь наши способности или на то, какой церкви нам стоит присоединиться, или с какими людьми мы должны общаться. Наша вера заякоривается и опирается всецело на завершенном труде Господа Иисуса Христа, который уже был принят. Штормы, конечно, будут подниматься, всевозможные беды, но наш корабль не может затонуть, потому что мы заякорены в Божьем Слове. 1 января 1956 года Билл более подробно изложил эту тему в проповеди от чего люди такие неспокойные?». Он говорил о тех христианах, которые постоянно гонимы туда-сюда жизненными невзгодами. У такого христианина то взлеты, то падения. Один день он чувствует себя победоносным, а на следующий день он в унынии. Один день он поклоняется Богу, а на следующий день он может вернуться к мирскому образу жизни. Почему же такое происходит? Потому что у него всего лишь умственное понятие Божьего Слова. Он пришел к Иисусу через интеллектуальное познание, а не через сверхъестественный опыт переживания в своей душе. Для пояснения своей мысли Билл использовал историю о путешествии израильтян из Египта в обетованную землю. Поскольку израильтяне не взяли с собой никакой пищи, Бог ежедневно давал им естественный хлеб, который Он сверхъестественно приготавливал. Израильтяне назвали его манной. Они не могли запасать эту ману в течение недели. Если они пытались приберечь ее, на следующий день она портилась. Каждое утро они должны были собирать столько маны, сколько могли съесть в тот день. Также и христиане должны ежедневно питаться Иисусом Христом, хлебом жизни. Хотя эта манна могла сохраняться свежей не более одного дня, были, однако, некоторые исключения. Поскольку Бог велел израильтянам работать шесть дней в неделю, манна, которую они собирали в шестой день, всегда была свежей до конца седьмого дня. К тому же Бог поручил Моисею положить сколько-то маны в ковчег Завета. Ковчег Заветы был прямоугольным ящиком, который находился в самом дальнем отделении Скинии, известном под названием «Святое святых». Манна внутри ковчега вовсе не портилась и не черствела. Одно поколение сменялось другим поколением, а она пахла настолько же приятно, как свежеиспеченный хлеб. С духовной точки зрения эта постоянная свежесть доступна и христианам. Поясняя то, что он подразумевал, Бил сравнивал жизнь христианина со Скинией, которую Бог повелел построить Моисею в пустыне Синай. В Скинии были три отделения – внешний двор, святилище и святое святых. Любой человек, приходивший к Скинии, прежде всего должен был войти в огороженный двор под открытым небом. На этом дворе находился жертвенник для принесения в жертву животных, и умывальник, наполненный водой, в котором умывались священники перед вхождением в скинию. Сама скиния была разделена плотной завесой на два отделения. Комната, ближайшая к входу, называлась святилищем, и в ней находился светильник с семью ответвлениями для семи горевших лампад. К тому же в святилище стоял жертвенник для воскурения благовонных курений, и стол для особого рода хлеба, называвшегося хлебами предложения, которые обозначали Божье присутствие. Особая отделенная внутренняя комната называлась наисвятейшим местом или святым святых. В этом священном внутреннем отделении Скинии находился только один предмет инвентаря – ковчег завета. Крышка этого ковчега называлась престолом милости. Это было не место для восседания, а место положения. Никому никогда не доводилось сидеть на престоле милости, так как над ним находились резные фигуры двух существ, подобных ангелам, обращенных лицом друг к другу. Их крылья были распростерты, так, что все их четыре кончика соприкасались над серединой престола милости. В ковчеге завета находилась манна, каменные скрижали, на которых Бог написал свои десять заповедей и расцветший жезл Аарона. Эти три части скинии представляют многочисленные уровни значений, среди которых такие, как тройственное естество Бога в проявлениях Отца, Сына и Святого Духа а также тройной состав человека тело, дух и душа. В этой проповеди Билл использовал эти три отделения скинии как символ трех стадий спасения оправдания, освящение и крещение Святым Духом. У скинии в пустыне был только один вход, и лишь те, кто верили в Иегову, могли пройти через него и увидеть жертвенник то действие являлось тенью или прообразом спасения через Христа. Когда Иисус стал великой жертвой, с тех пор и впредь человек может получить вечную жизнь только в том случае, если он или она верит в Иисуса Христа. Тем не менее, это всего лишь первый шаг. Уверование в Иисуса подобно вхождению во внешний двор скинии. Человек, входящий во внешний двор, верит, что Иисус умер, чтобы спасти его от его грехов. Это оправдывает его верой. Все это замечательно, однако он по-прежнему на открытом воздухе и подвержен всевозможным переменам погоды. Когда дни солнечные, у этого человека прекрасное самочувствие, а когда на дворе холод и буря, он в подавленном состоянии. К тому же, из-за тучи облаков, яркость солнечного света и сияние звезд постоянно меняется. Освящение – вторая стадия благодати. Человек, освященный кровью Иисуса Христа, находится в лучшем положении, чем тот, который остановился на оправдании. Освященный человек прекратил курить, выпивать, лгать, красть и так далее. Он правильно относится к людям и живет свято перед Богом. Его можно сравнить со священником, вошедшим в святилище Скинии. В святилище было уютнее, чем во внешнем дворе. Оно укрывало священника от ветра и дождя. В святилище он не полагался на переменчивое освещение от небесных светил, потому что освещение в святилище исходило от золотого светильника с семью пламеневшими лампадами. Однако эти семь языков пламени не давали полноценного освещения. За этими лампадами нужен был ежедневный уход. Иногда их фитили обугливались, притушая языки пламени и задымляя комнату. Временами какая-нибудь из лампад вообще гасла, и ее нужно было вновь зажигать. Заключительная стадия спасения – и это крещение Святым Духом. Вот когда христианин входит за завесу во святое святых и проводит свою жизнь во славе Шекина, Божьего присутствия. Слава Шекина является таинственным, нежно сияющим и постоянным светом, который полностью надежен. Источник этого света – сам Бог, поэтому во святом святых никогда не может быть каких-либо изменений или перемен. На эту же тему Билл проповедовал в аудитории, говоря, «Тем не менее, мужчины и женщины могут жить порядочной жизнью и любить Бога умственным пониманием. Однако настоящее укрытие находится в сердце, там можно сокрыться со Христом. Когда Христос, Святой Дух, входит в ваше сердце, Он находится в вас с вашим характером и Он живет Своей жизнью через вас согласно Своей воле. Вы настолько верились Ему, что Христос говорит через вас те слова, какие Он говорил бы, и Он думает через вас мыслями, какими Он думал бы, Он совершает через вас те дела, какие Он совершал бы. Вы верились и покоитесь». Что за прекрасный пример посвященного верившегося христианина, через которого действует Христос? Павел сказал, «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Христос живет в покорившейся душе человека. Он говорит через уста, думает разумом, видит глазами и действует через характер. Затем все мирское уходит прочь. Как же это может быть чем-либо иным, кроме постоянной любезности и приятности? Христос всем управляет. Аминь. Вы понимаете это? Христос в вас, поэтому все ваше естество – это Христос. Ваши отношения, ваши желания, ваша склонность Все, что находится в вас, это Христос. Поэтому вы верились и покоитесь. Все у вас совершенно. Неважно, как бы глупо это ни казалось, или каким бы черным это ни выглядело, это по-прежнему неизменно. Христос находится в вас. Он думает вашим разумом так же, как Он думал бы, если бы Он был здесь на земле. Вы больше не владеете собой, потому что вы отдались Ему». Один раз в году Аарон, первосвященник, шел в святилище Скинии. Собрание наблюдало за ним. Аарон должен был приходить правильно помазанный, правильно одетый и должен был правильно идти. На своей одежде он носил колокольчики, и когда он шел, те колокольчики звенели «Свят! Свят! Свят! Для Господа!». С собой он брал жертвенную кровь искупления. Он был помазан розой саронской, и этот елей стекал по его бороде, аж на края его одежды. Он входил во внутренний двор в присутствие Божье, завеса опускалась за его спиной, и он скрывался из виду для внешнего мира. Хвала Богу, что есть место укрытия, место обитания, Вы можете ходить в присутствии Божьем и быть сокрытыми от вещей этого мира. Вы больше не будете их слышать, потому что это звуконепроницаемо. Мирские люди находятся снаружи и смотрят, открыв рот, а вы внутри, в присутствии вечного Бога, вкушаете эту манну, которая никогда не застоится и не испортится. Когда человек живет в присутствии Царя, Каждый день прекрасен. Он нашел то потаенное место. Он зашел за завесу, и она опустилась позади него. Он не видит мирское. Святилище было сделано звуконепроницаемым с помощью бараньих и козьих кож. А это потаенное место сделано звуконепроницаемым через крещение Святым Духом, который скрывает человека во Христе. Там он становится новым творением, и ежедневно поступает перед Богом таким образом. Как прекрасно видеть верующего в присутствии Божьем! Все было дано Христу, все, кем был Бог, Он излил во Христа, а все, кем был Христос, Он излил в Церковь. Иисус сказал, «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». О, что за привилегия у верующих, если бы они только могли это принять!» В заключении Билл сказал, «Человек, который входит за ту завесу, ограждается от всего мирского. Он сидит под крыльями херувимов, соприкасающимися своими концами, и его окружает Божья слава Шекина. Тот свет никогда не тускнеет, никогда не гаснет. Верующий покоится возле ковчега завета и вкушает из золотого сосуда манну которая всегда свежая. Ему вообще нечего беспокоиться, все улажено. Бог находится над ним, слушает его молитвы и отвечает на них. Более того, этот верующий живет в самом присутствии царя-царей с Богом в его славе Шикина. Проблемы не могут достичь его там, он не станет их слушать, мирские вопли остались снаружи. Друзья, если вы вот так войдете во Христа, если вы сможете войти в такое состояние, когда мир станет мертвым, и вы будете жить только в славе Шекина, жить в присутствии Царя, тогда каждый день будет сладостным для вашей души. О, вот это да! Все в порядке, все хорошо. Ничто не может причинить вам вреда. О, что за прекрасное состояние! Для подтверждения своей мысли, Бил процитировал Евреям 10:19.22: Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем Новым и Живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полную верою. Краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистую. В 1956 году он неоднократно повторял эту тему в своих проповедях, уча, что ветхозаветная скиния была земным отражением небесной истины, как учил апостол Павел, который служит образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри», – сказано Богом, – «сделай все по образу, показанному тебе на горе». Эти три части скинии символизировали многое. В Божьей нумерации число три означает совершенство. Бог проявляет себя человечеству тремя различными способами, как Отец, как Сын и как Святой Дух. Человек состоит из трех частей – тело, дух и душа. Спасение включает в себя три стадии оправдание, освящение и крещение Святым Духом. В Скине Моисея были три отделения – внешний двор, святилище и святое святых. Билл знал, что его служение будет также состоять из трех этапов – первого, второго и третьего рывков на торе боловной леске, как было показано в видении. Тот огромный тент, который он увидел под конец видения, также был разделен на три части – собрание в самом конце, возвышавшаяся платформа в другом конце и то небольшое строение на платформе. Биллу было известно, что первые и второй рывки представляли первые две стадии его служения – знамение в его руке и развлечение сердечных тайн посредством видений. Он еще не знал, что могло бы подразумеваться по третьим рывком, однако ангел ясно ему показал, что третий рывок Будет каким-то образом связан с той комнаткой на платформе, в которую сошла слава Шакина. Ангел сказал: Я встречусь с тобой в той комнате. Это и есть твой третий рывок. Это не будет публичным представлением. Из всех эпизодов того видения третий рывок не был единственным крепким орешком, который Бил никак не мог раскусить. Он недоумевал, какие части видения носили символический характер а какие должны были исполниться буквально. Почему же тот любезный на вид джентльмен сказал «Брат Бранхам отдыхает», зачем же перед молитвенной очередью висел занавес, и что же происходило в той таинственной комнате? Поскольку узнать, какие эпизоды того видения являлись символическими, а какие нет, было просто невозможно, Билл позвонил своим двум администраторам, В данный момент ими были Джек Мор и майнер Арганбрайт и попросил их вникнуть в вопрос аренды или покупки самого большого тента, какой они только могли бы найти. Майнер Арганбрайт предложил разместить тент в Фениксе на целый месяц. Такая идея пришлась Биллу по вкусу. В связи с тем, что его компании зачастую с каждым днем набирали силу в той местности, где он проводил собрание, Он всегда задавался вопросом, не вспыхнет ли пробуждение от более длительного пребывания в одном месте. Однако этот план сорвался, когда другой евангелист А.А. Ален, наметил исцелительную кампанию Феникси на тот же месяц. Билл отменил свои собрания, осознавая, что провести одновременно две евангелизационные кампании в Фениксе просто не получится. Тогда майнера Органбрайт предложил другой план. генерал Нарцисса Медина Эстрада, главнокомандующий мексиканской армии, который был христианином, попросил майнера Органбрайта приехать с компанией Бранхама в Мехико. Теперь все зависело от Билла. Захочет ли он провести несколько собраний в Мексике? Когда Билл молился об этом, ангел Господень пришел к нему и сказал – Я ведь вовсе не велел тебе ехать в Финикс. Я сказал, чтобы ты ехал в Мексику. Через эти слова Билл получил объяснение еще нескольких фрагментов того видения, показанного ему в ноябре прошлого года: те два мальчика-оборвыша, которых он увидел в начале того видения, а также и все люди, распущенные из собрания, прежде чем он мог проповедовать, были мексиканцами. Бил попросил майнера Органбрайта организовать кампанию в Мексике, рассказав ему подробно о том видении. Спустя несколько дней Органбрайт позвонил Биллу и сказал, «Мы зарезервировали в Мехико арену Кариды. Она рассчитана на 60 тысяч зрителей. Первое собрание будет проводиться 16 марта. В то утро я встречу тебя и Джека Муора в гостинице Регас Хоутел в Мехико. Арганбрайт не мог скрыть свое воодушевление. Брат Бранхам с нами сотрудничает по крайней мере 100 служителей из более 20 деноминаций. Сверх того, их правительство впервые за всю историю Мексики одобрило приезд протестантского евангелиста в их страну. Я в предвкушении чудесных событий. В течение первых двух месяцев 1956 года Билл совершал полеты во все уголки Соединенных Штатов и проповедовал по нескольку вечерних собраний в различных местах. Это не были исцелительные кампании. Ему не хотелось молиться за больных до приезда в Мексику, так как он предвкушал начало своего нового служения именно там. 16 марта Билл полетел в Мехико в сопровождении Билли Поля, Джека Муора и Янга Брауна. К ним также присоединился Роберто Эспиноза, мексиканско-американский служитель, которому предстояло быть переводчиком Билла во время этой кампании. Зарегистрировавшись в гостинице церегас Хотел, Билл заказал такси, чтобы поехать в арене Кариды. В пасмурном небе сгущались тучи, и моросил дождь. Таксист сказал, «В это время года у нас редко идет дождь». Билл толкнул своего менеджера локтем в бок, сказав, «Не это ли я тебе говорил? Вот увидишь, когда мы приедем туда, возникнет какая-то проблема. Арена будет совершенно пустой». «Брат Бранхам, как это может быть? Не знаю, но именно это я увидел в видении в прошлом году». Когда они прибыли на стадион Кариды, Джек Мор в полнейшем изумлении обвел взглядом круглую арену, состоявшую из 60 тысяч сидений, которые все до одного были пустыми. Он сказал, брат Бранхам, если бы я не верил в твой дар до настоящего момента, то сейчас я уж точно бы поверил. Позже они узнали, что в то утро на арене Кариды собрались тысячи людей, ожидая начала вечернего молитвенного служения. Днем же, когда пошел дождь, кто-то воспользовался звукоусилительной аппаратурой и распустил всех людей по домам. Почтенный Эбл Медина, один из основных организаторов этой компании, сказал Биллу, что ему неизвестно, кто распустил толпу. Хуже того, их договор об аренде стадиона Карида внезапно аннулировали. В тот момент ни господин Медина, ни генерал эстрада не могли установить личность их недруга, хотя они были уверены в том, что знали название организации, на которую работал тот негодник. Джек Мор поклялся сквозь стиснутые зубы. «Я обязательно разузнаю, кто виновник этого фиаско!» Билл ответил, пожав плечами. «Можешь попытаться» но тебе не удастся узнать. Никому, с кем бы ты ни говорил, не будет ничего об этом известно. Билл и Билли Поль полетели домой в Джефферсонвилл, а Муор и Арганбрайт тем временем оставались в Мехико, надеясь уладить эту неразбериху. В течение двух дней Джек Муор пытался выяснить, кто распустил людей и отменил собрание. Он ходил по всем кабинетам и офисам, разговаривая с правительственными чиновниками так что у него уже болела челюсть. Никто, с кем бы он ни беседовал, не знал об этом происшествии. Между тем, Органбрайт при содействии генерала эстрады и господина Медины прилагал все усилия, чтобы спасти компанию от полного краха. Поскольку их договор об аренде стадиона Кариды был расторгнут, они были вынуждены найти другое подходящее место для проведения собраний. Они нашли его в Такубая пригороде Мехико. В субботу майнер Арганбрайт позвонил Биллу и попросил его вернуться в Мехико. Билл отправился в свою пещеру, чтобы помолиться об этом. Рано утром, в воскресенье, он увидел в видении мертвую рыбу, разбросанную по земле. Ангел Господень сказал, «Возвращайся в Мексику, это не самое подходящее время, однако я буду с тобой». Итак, в понедельник 19 марта 1956 года, спустя всего лишь несколько дней после вылета из Мексики, Билл снова прилетел туда со своим сыном. Генерал эстрада на две недели взял в аренду футбольное поле в Токубайе. Биллу предстояло молиться за больных каждый вечер по пятницу включительно. После этого мистер Эйбл Медина намеревался продолжить кампанию с участием местных евангелистов. В понедельник люди стали собираться на футбольном поле в 9 часов утра. Поскольку здесь не было ни зрительских трибун, ни обычных дешевых мест, они весь день сидели прямо на траве, ожидая начала вечернего собрания. Число приходивших людей росло с каждым часом. В 6 часов вечера били Поль Бранхам перемешал молитвенные карточки и дал их мексиканцу, который стал их раздавать. Затем Билли Поль шел за этим человеком через толпу, чтобы убедиться, что тот не продавал ни одной из этих карточек. К восьми часам, когда Билл приехал туда, около десяти тысяч людей ожидало услышать его проповедь. Билл стал недоумевать, как же ему вообще удастся попасть на платформу. Однако его спонсоры уже нашли выход из этой проблемы. Платформа была пристроена вплотную к высокой стене отделявший футбольный стадион от городской улицы. Билла привезли к наружной стороне этой стены, соприкасавшейся с тротуаром. Затем он поднялся по лестнице на самый верх стены, где двое мужчин поместили веревки ему под мышки и спустили его вниз на платформу с другой стороны. Поприветствовав людей, Билл прочитал третий стих из послания Иуды делая особое ударение на словах «подвязаться за веру, однажды преданную святым». Затем он упомянул историю о Самарянке, поясняя, что Иисус никогда раньше не видел ее, однако он рассказал ей основные события, произошедшие в ее жизни. После этого Бил поделился историей о Нафанаиле. «Филипп сказал Нафанаилу, — Я нашел Христа, — Нафанаил спросил скептически. «Какое же у тебя доказательство?» Филипп ответил, «Пойди и посмотри». Когда Нафанаил подошел к Назарею, Иисус сказал, «Вот истинный израильтянин». Нафанаил спросил, «Почему ты знаешь меня?» Иисус ответил, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Как же Иисус увидел его? Он увидел его в видении, Дух Божий знает все, а также Иисус, который является проявлением Бога во плоти, знает все о нас. Билл сказал, «В этот вечер Господь находится здесь, чтобы совершать чудеса. Я не совершаю чудес. Я просто как этот микрофон, который передо мною. Если я не буду говорить, микрофон сам по себе не сможет передавать никаких звуков. Таким же образом и я» всего лишь орудие в руках Божьих. Именно Господь Иисус Христос исцеляет, а я только являюсь представителем, через которого Бог проявляет исцеление. Я действую в согласии с обетованиями Его Святого Слова, потому что я верю в то, что Он обещает в Своем Слове. Первой из 25 людей в молитвенной очереди оказалась женщина по имени Энрикета Арелана. Она поднялась по ступенькам на платформу и встала перед американским евангелистом. Билл сказал, «Эта женщина настолько же незнакома мне, как самарянка была незнакома Иисусу. Однако я могу сказать вам, в чем заключается ее проблема. Я вижу, как ей делают операцию в больнице. Раны не зажили должным образом, и она боится, что это может быть раковой опухолью. «Разве не так?» Женщина сквозь слезы сказала всем присутствующим, что это истина. Вознеся короткую молитву, Билл сказал «Радуйтесь, Господь исцелил вас». Инрикета сошла с платформы совершенно новой женщиной. Результаты молитвы за исцеление нескольких следующих человек в молитвенной очереди были в равной степени поразительными. Затем к евангелисту подошел мужчина по имени Мариано Сантьяго. Билл сказал своим слушателям, «Если Бог скажет мне, почему этот мужчина пришел сюда, поверите ли вы все в Иисуса Христа?» Повернувшись к Сантьяго, Билл сказал, «Вы пришли сюда попросить меня помолиться за вас об исцелении от грыжи. Но есть еще и другая причина. Вы – служитель Евангелия. Вы из города Веракрус» и ваша церковь называется Голгофа. Вы желаете, чтобы я вознес молитву над несколькими носовыми платками, которые вы хотите дать больным людям в вашей церкви. Пока все это происходило, один из помощников сообщил господину Медине, что в молитвенной очереди стоит сумасшедший молодой человек, держащий в руке молитвенную карточку, на которой написано женское имя. Расследовав все это, Медина узнал, что этот парень на самом деле выглядел умалишенным, однако он не представлял собой никакой опасности. Затем откуда-то сбоку из толпы вышла мать этого молодого мужчины. Она сказала, что эта молитвенная карточка принадлежит ей. Она была больна, но больше всего на свете она желала, чтобы ее сын исцелился, поэтому она дала ему карточку. Господин Медина благожелательно отнесся к ее желанию однако там было так много больных людей, которым не удалось получить молитвенные карточки, что Медина опасался, как бы любое отклонение от объявленного ими порядка не вызвало бунт. Он попросил эту мать поменяться местами со своим сыном в молитвенной очереди, что она и сделала. Когда она, наконец, оказалась на платформе, Билл сказал ей, «Вы католичка, и вы молитесь по четкам. Вы пришли сюда, потому что вы желаете, чтобы один из близких вам людей получил исцеление. И это ваш сын. Бог уже обо всем этом позаботился. Идите с миром. В этот вечер в Мексике происходило то же самое, что наблюдалось в Африке, Индии и в резервации индейцев Апачи. С простой верой эти мексиканцы принимали развлечения сердечных тайн таким, как есть. Они верили, что Иисус действительно проявлял себя среди них. Чудеса распускались так изобильно, как цветы в пустыне после весеннего дождя. На погодные условия этого региона все еще воздействовал буревой воздушный фронт. На протяжении всего дня дождевые облака сгущались и плыли над горами. В первый вечер подул ветер, но дождь не пошел. Однако на следующий день после полудня дождь не переставал моросить, и это не воспрепятствовало людям прийти на собрание. К восьми часам вечера, когда Бил пришел молиться за больных, Толпа увеличилась до 25 тысяч человек. Пятым в молитвенной очереди был слепой пожилой мужчина. Билл наблюдал, как он шел, шаркая вперед, держась за руку одного из мексиканских помощников. Старик без конца задавал помощнику какой-то вопрос. Мистер Спиноза перевел для Билла. Он спрашивает, подошел ли он уже к американскому евангелисту. Он хочет прикоснуться к тебе. Спустя пару мгновений помощник приложил дрожавшую руку слепого к отвороту на грудной части пиджака Билла. Упав на колени, старичок вытащил из своего кармана четкий и начал твердить молитву. «Радуйся, Мария, благословенна си полна милости!» Билл остановил на этом незнакомца и убедил его встать, говоря, «Папаша, тебе не нужно здесь этого делать!» Старик носил старую соломенную шляпу, которая была порвана и затем перевязана шнурком. Растрепанные седые волосы торчали из-под его шляпы, а верхнюю губу закрывали подстриженные белые усы. Его штаны и пиджак были изодранными и пыльными, а под пиджаком у него не было рубашки. При виде этого человека сердце Билла разрывалось от жалости. Он подумал, если бы мой папа был жив... Он был бы почти ровесником этого мужчины. Насколько, должно быть, жизнь была жестокой к этому бедняге. Возможно, за всю свою жизнь он никогда не ел досыта, не имел приличного костюма или пары туфель. Помимо всего этого, сейчас он ходит, шатаясь в темноте, полностью беспомощный. Билл посмотрел на босые ноги старичка. Они были пыльными и огрубелыми, с длинными закрученными ногтями. Билл размышлял пару мгновений о том, как бы отдать ему свои туфли. Затем он осознал, что они ему не подойдут, так как ноги мексиканца были намного больше его ног. Билл посмотрел на плечи Слепого, намереваясь отдать ему свой пиджак, однако плечи незнакомца были слишком широкими, поэтому Билл понял, что и пиджак будет ему тесным. Слепец снял свою шляпу, склонил голову Биллу на плечо и зарыдал. Бил не только чувствовал боль этого человека, но нечто внутри него разделяло его страдания, нечто, превышавшее сочувствие и рассуждение, и переходившее в сферу любви, посредством которой можно было молиться верой с абсолютной искренностью. Вдруг перед Биллом, как цветок кактуса, распустилось видение, в котором он увидел этого старика, прыгающим от радости. Тогда Бил понял, что вопрос о его прозрении решен. Он нежно поднял голову старичка. Мексиканец два раза моргнул и затем закричал «Глория, адиос, вео, вео!» Что означало «Слава Богу, я вижу, я вижу!» Упав на колени, прозревший старичок пытался поцеловать туфлю Била, но Бил убедил его встать. Тогда он крепко обнял Била и стал бегать по платформе, обнимая Арганбрайта, Брауна и других служителей и не переставая кричать «Глория Адиос!». Тысячи людей в один голос подхватили эти слова «Глория Адиос!». Работникам органов массовой информации, находившимся под влиянием католической церкви, оказалось не под силу утаить такое сногсшибательное чудо. Тысячи мексиканцев услышали об этом на следующее утро. Среди них была молодая мать, чей младенец был поражен воспалением легких и с трудом дышал. В то же утро, пока эта женщина ожидала своей очереди на прием к врачу, ее ребенок сделал последний вздох, и на этом его дыхание прекратилось. Она в истерике позвала врача, однако его попытки оживить ребенка не увенчались успехом. Врач с серьезностью попросил ее оставить мертвого младенца в его кабинете и сказал ей, что позвонит в похоронное бюро. Однако нечто не давало этой молодой матери смириться с такой мыслью. Она полагала, что если Бог был способен восстановить зрение старику, Он также мог бы вернуть жизнь ее ребенку. Она сказала врачу, что возьмет мертвое тельце своего младенца с собой. Из кабинета врача она пошла прямиком на футбольное поле, где американский евангелист намеревался молиться в тот вечер за больных. Было за полдень, когда эта женщина пришла туда, и две трети футбольного стадиона уже были заполнены людьми. Моросил дождь. Она заняла свое место в конце длинной очереди, в которой люди ожидали того момента, когда будут раздаваться молитвенные карточки. В тот вечер, когда Бил поднялся на самый верх стены и его спустили с помощью веревок на платформу, он изумился увидев перед собой огромную груду платков и пиджаков. Майнер Органбрайт объяснил, что многие люди, не получившие молитвенных карточек, сложили эти вещи на платформе, чтобы Билл вознес над ними молитву. Те люди верили, что они могли исцелиться, всего лишь прикоснувшись к одежде, над которой он помолился». Билл с радостью это сделал, вспоминая о библейских временах, когда Павел молился в Ефесе над кучей платков и опоясаний. Билл знал, что в нынешнее время это будет действовать так же, как и тогда. И Эти мексиканцы усвоили понятие веры. Как всегда, Билл подчеркивал для них тот факт, что их вера должна крепко сосредотачиваться на Иисусе Христе, который является единственным исцелителем. Вскоре после начала молитвенного служения Билл заметил какой-то переполох в молитвенном ряде. Похоже, что женщина в конце очереди пыталась пройти мимо помощников. Билл наблюдал, как она карабкалась и пыталась перелезть прямо через их головы и рвалась к платформе. Люди вокруг нее подняли шум и гам. Несколько мужчин, которые были помощниками, поймали эту женщину и отточили ее в самый конец очереди. Пару мгновений спустя она проползла между ног и вновь бросилась к платформе. Ее снова поймали и оттащили назад, но она вовсе не сдавалась. Вскоре на платформу поднялся Билли Пол и сообщил, «Папа, мы больше не в силах поддерживать порядок в той молитвенной очереди. Женщина держит там на руках мертвого ребенка, и она отчаянно желает, чтобы ты помолился за него». Проблема в том, что у нее нет молитвенной карточки. Все те люди в молитвенной очереди ожидают здесь с раннего утра. Если я позволю этой женщине пройти без молитвенной карточки, это может вызвать бунт. Но она в истерике, и помощники не могут удерживать ее. Как же нам поступить?» Билл повернулся и посмотрел на своего администратора. Джек Мор был небольшого телосложения, как и Билл. Они были почти ровесниками и у них обоих были лысеющие головы. Билл сказал, «Брат Джек, она не знает, как я выгляжу. Сходи-ка туда и помолись за ее мертвого ребенка. Это должно удовлетворить и успокоить ее». Джек Мор кивнул в знак согласия и стал спускаться по ступенькам на траву. Билл же повернулся к микрофону и собрался было говорить перед толпой как вдруг в видении увидел беззубого мексиканского младенца, перемещавшегося в воздухе у него перед глазами. Ребенок сидел на одеяльце, агукая, смеясь и размахивая ручонками, как это делают малыши, когда они возбуждены. Билл сказал, «Подожди-ка, брат Джек, лучше я сделаю это сам. Скажи тем помощникам, чтобы они позволили женщине пройти». Билли-Поль возразил, закачав головой. «Я не могу допустить этого, папа. Это ведь может вызвать мятеж». «Билли, я увидел видение». «Видение?» «Это уже другое дело». Ставить под вопрос видение Билли-Поль не мог. «Я пойду и сообщу об этом помощникам», сказала Спиноза. Вскоре помощники отошли в сторону и позволили женщине пройти. Она ринулась к платформе, как футболист, бегущий с мячом к воротам. Пав к ногам американского евангелиста, она закричала «Падре! Падре!». Билл и Спиноза подняли ее на ноги. Она была красивой женщиной, в возрасте 20 с небольшим. Глаза ее опухли, так как она целый день плакала. Возможно, это был ее первый ребенок, которого она сейчас держала мертвым на протянутых руках, жалобно умоляя о милости. Бил мог видеть только очертания неподвижного тельца под промокшим от дождя одеялом. Самого малыша он не видел. «Когда умер ребенок?» – спросил Бил. Мать ответила, что младенец умер этим утром в кабинете врача. Билл сказал, «Брат Спиноза, не переводи эту молитву». Он возложил руки на мокрое одеяло и стал молиться. «Небесный отец, я не знаю, что все это означает, Но всего лишь несколько мгновений назад я увидел перед собой младенца, который огукал и играл. Если в том видении был показан этот мертвый ребенок, тогда пусть жизнь вернется в него во имя Иисуса. В то же мгновение младенец закричал и забил ножками под одеялом. Мать пронзительно вскрикнула и прижала к груди своего извивавшегося малыша. Бил строго сказал. Брат Испиноза пока еще не объявляя об этом. Сходи с этой женщиной к ее врачу. Я желаю иметь письменные показания ее врача с доказательством того, что ребенок был мертв». В конце молитвенного служения Билл спросил, сколько людей после всего увиденного хотят поднять руки и отдать свою жизнь Иисусу Христу. Поднялись тысячи рук. Удивленный, Билл повернулся к Испинозе и сказал, «Скажи им, что я не хочу, чтобы католики или протестанты поднимали руки. Я хочу видеть поднятые руки только тех людей, которые никогда раньше не принимали Иисуса Христа». Испиноза подчеркнул эти слова для народа. Однако количество поднятых рук, казалось, не изменилось. На следующий день Роберто Эспиноза получил письменное показание с подписью врача, который раньше обследовал ребенка той женщины и признал его мертвым. Только тогда Билл дал разрешение опубликовать эту историю – сначала в местных газетах, а затем в журнале «Голос исцеления». Когда Билл собирался уезжать из Мексики, его посетил католический репортер, чтобы взять у него интервью. Распросив Билла о многочисленных чудесах, происшедших за последние пять дней, корреспондент спросил, «Вы верите, что наши католические святые могут совершать чудеса?» «Если они живы, тогда могут», – остроумно ответил Бил. «В католической церкви святым можно стать только посмертно», – возразил репортер. «Возможно, так утверждает католическая церковь, Но в Библии Павел написал послание святым, находящимся в Ефесе. Они, конечно, были живы в то время. Мы также читаем Библию. Однако, если возникает какой-нибудь вопрос, мы предпочитаем верить в то, что говорит церковь, а не Библия, потому что Папа Римский слышит непосредственно от Бога. Бил нахмурил брови. Корреспондент сказал, «Насколько я понимаю, вы не католик». «Да, я протестант, и это означает, что я протестую против католической церкви, не против людей в церкви, так как те люди являются душами, за которые умер Иисус, но я протестую против католической системы, которая управляет теми людьми и уводит их от Библии». И этот мексиканский репортер был поражен такой откровенностью. «Мистер Бранхам, к какой церкви вы принадлежите?» к Церкви Господа Иисуса. Думаю, что не слышал об этой деноминации. Не слышали из-за того, что это не деноминация, это тело Христа. В Библии сказано, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Организации не засчитываются. Засчитывается только вера человека в Иисуса Христа. И эта вера приходит через верование Библии. Видите ли, мистер Бранхам, Библия – это всего лишь древняя история католической церкви? В этом я с вами не согласен, я прочитал много исторических книг, и насколько я понимаю, католическая церковь возникла только во времена Константина, почти 300 лет спустя после смерти последнего апостола. Мистер Бранхам, а каково ваше общее мнение о католической церкви? «Я надеялся, что вы не спросите меня об этом, но поскольку вы спросили, тогда я скажу вам мое мнение. Католическая церковь – это высшая форма спиритизма». Такой ответ шокировал репортера. «Откуда же у вас взялась такая идея? Любой, кто пытается говорить с мертвыми, является спиритистом, а вы, католики, всегда пытаетесь общаться с умершими святыми, прося их ходатайствовать за вас». «Мистер Бранхам, но вы ведь говорите с Иисусом, а он тоже умер». Однако Иисус не остался мертвым. Он воскрес, вышел из могилы и живет по сей день. Если моя компания в Мексике доказывает что-нибудь, так это то, что Иисус Христос жив». Глава 76. Америка, подобно Израилю, стоит у Кадес-Варни. 1956-1957 годы. Как и компании в Германии и Швейцарии, компания Вильяма Бранхама в Мексике увенчалась феноменальным успехом. По приблизительным подсчетам, 20 тысяч человек отдали свою жизнь Иисусу Христу, во время его пяти вечерних собраний в Такубае, Билл без затруднений увидел, как во время кампании в Мексике исполнилась первая часть видения, показанного ему в декабре 1955 года, однако все видение не исполнилось. Детский ботиночек и урок рыболовства были иносказаниями, которые он мог легко понять, Но постичь эпизод о палатке из того видения было не так уж и просто. Являлось ли это всего лишь символом третьего рывка его служения? Или же ему действительно предстояло проповедовать в громаднейшей палатке или кафедральном соборе? Бил ничего об этом не знал. На тот случай, если это должно было исполниться в буквальном смысле, он попросил своих менеджеров найти самую большую палатку какую они могли бы арендовать или купить. Одно ему стало сейчас ясно из этого видения – Бог желал, чтобы он продолжал свой труд евангелиста. Майнеру Арганбрайту хотелось, чтобы Билл возвратился в июле либо в Европу, либо в Африку. Помолившись относительно этих двух предложений, Билл отказался совершить поездку на оба континента. Святой Дух побудил его оставаться на американской земле. Как никогда раньше он чувствовал крайнюю необходимость проповедовать Евангелие здесь, будто этот год был решающим для Америки. На протяжении 1956 года Билл неоднократно говорил «Я предсказываю, что Соединенные Штаты Америки либо примут Христа, либо в этом году они начнут отпадать от благодати. Так вот, Господь не сказал мне этого. Тем не менее, я верю, что Америка или примет Христа, или же категорически отвергнет Его в этом году, и я предсказываю, что она отвергнет Его. В январе 1956 года в Джефферсонвилле Билл произнес проповедь под названием «На стыке времен», во время которой он рассмотрел семь основных моментов в истории когда всемогущий Бог изменял ход событий и начинал нечто новое. В каждом из этих переломных отрезков времени Бог посещал Землю особенным образом. Само слово «стык» означает место, где соединяются два конца, края или направление чего-либо. И в проповеди Била это слово имело отношение как к естественным, так и к сверхъестественным явлениям. Он показал, что эти стыки были во времена Ноя, Моисея, Авраама, Илии и Иисуса. Об этом пятом великом стыке времен Билл говорил более подробно. Иоанн Креститель был пророком, Гавриил был ангелом. Они появились на сцене действия примерно за 33 года до стыка времен. Бог предупредил людей о том, что стык времен был совсем близко, Посмотрите, что произошло. Мы видим Иоанна, стоявшего у реки Иордан, проповедовавшего и говорившего людям о том величественном, который должен был прийти. Через какое-то время появился никто иной, как Сам Всемогущий, облеченный комком плоти. Великий Бог Иегова явил Себя в Своем Сыне Иисусе Христе. Однажды ночью Иисус спал в небольшой лодке, которую бросала из стороны в сторону во время бури. Он не обращал на это внимания, он был усталым. Однако время подошло к стыку, и нечто должно было произойти. Он поставил ногу на борт лодки и сказал «Умолкни, перестань». Уверяю вас, сам Творец небес и земли лежал в той лодке, и природа должна была повиноваться, когда, говорит Всемогущий, Происходят чудесные вещи. Аминь. Относительно своего времени Билл сказал следующее. «Я верю, что мы живем перед самым явлением второго пришествия Господа Иисуса. Первый раз Он пришел как младенец. В этот раз Он грядет как царь славы, чтобы совершить отмщение всем, не покоряющимся Слову Божьему. Учение Слова очень замечательное, Мы знаем, что вера приходит от слышания слова, однако всегда требуется сверхъестественное для подтверждения того, что всемогущий Бог все еще живет и царствует. У нас должно быть сверхъестественное, и я верю, что Церковь сейчас стоит в преддверии величайшего подтверждения всемогущества, какое когда-либо было известно миру. Мы на стыке. Что же будет затем? Иисус Христос возвратится во второй раз во славе, чтобы принять всех тех, кто умер во Христе и жив в Боге. Бог возьмет с собой каждого из них, кроткие наследуют землю, и начнется великое тысячелетнее царство. Больше не будет войн, а также не станет болезней, бед и душевных мук. Мы будем жить здесь в Его присутствии во веки веков. И все эти знамения и вещи указывают на то, что мы на стыке. После мексиканской кампании Билл продолжал на своих собраниях молиться за больных, однако все больше и больше он преподавал учение. Ангел объяснил ему, что божественное исцеление было приманкой на крючке, которая привлечет внимание людей. Крючком же было Божье Слово, и в нем-то заключалась вся суть. Христианам необходимо было утвердиться в фундаментальных принципах своей веры, чтобы их вера не оказалась тщетной. В городе Стургис, штат Мичиган, Билл вновь преподавал учение о трех отделениях скинии Моисея, подчеркивая, как важно христианам войти за завесу в святое святых символизирующее крещение Святым Духом. Он сказал, «У многих, исповедующих себя христианами, постоянно бывают трудности. Они постоянно изо всех сил стараются удержаться. Я считаю, что это происходит из-за того, что у них недостаток в правильном библейском учении. В действительности нет ничего такого, как удерживающийся христианин. Христос, Он удерживает вас». Весь принцип христианства основывается на покое. Иисус сказал, придите ко мне, все друждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Заметьте, это не то, что вы делаете. Покой приходит как раз от того, что Христос сделал для вас. Некто сказал мне, что он искал Бога. И это ошибка. Человек никогда не искал Бога. Бог ищет человека. После того, как Адам согрешил в Эдемском саду, именно ему следовало бегать по саду и кричать «Отец! Отец! Где ты?». Вместо этого Бог ходил по саду и взывал «Адам! Адам! Где ты?». Адам скрывался. Такова натура человека. Билл стал преподавать больше учения как во время своих компаний, так и при посещении Скини Бранхама. Всякий раз, когда он был в Джефферсонвилле на очередном церковном служении, почтенный Орман Невилл с радостью уступал кафедру, чтобы Билл мог говорить собранию. Эти Джефферсонвилльские проповеди не были всего лишь повторением того, что он проповедовал в других местах. Во время своих евангелизационных кампаний он не мог подробно останавливаться на какой-либо теме проповеди из-за огромного смешения людей. Однако в скинии Бранхама Билл чувствовал свободу в своем духе, чтобы проповедовать как можно глубже для тщательного изложения здравого учения. Большинство его проповедей в джефферсон записывалось на магнитофонную пленку. Он осознавал, насколько далекие перспективы могли быть осуществлены благодаря проповедям, записанным на пленку. И какое огромное влияние эти проповеди могли оказывать. Каждую неделю все большее и большее количество людей просило эти записанные проповеди. Многие из них держали эти проповеди долгое время и неоднократно прослушивали их. 27 мая 1956 года Билл проповедовал в Джефферсонвилле о кадес Варни о том азисе в Синайской пустыне, где израильтяне остановились с Таном, в то время как 12 человек пошли на разведку в обетованную землю. Когда соглядатые вернулись с противоречивыми сведениями, израильтяне должны были принять решение, следовало ли им идти вперед и попытаться завоевать землю, или же лучше было повернуть назад в пустыню и искать другое место для поселения. И вправду много грозных преград стояло на пути к покорению Ханаана. Однако Бог обетовал им ту землю. Животрепещущий вопрос носил духовный характер – верить ли им Моисею или нет? Как-никак, ведь Моисей сказал им, что Бог обещал дать им ту землю. Большинство тех израильтян решили не верить Моисею и в результате этого они провели 40 лет с в пустыне, пока все до одного не умерли. В конечном счете, именно их дети завладели обетованной землей в Ханаане. Билл сказал, что христианская церковь в Америке находится в таком же положении. По его мнению, в 1956 году Америка располагалась таном у своего Кадес-Варнии, Ей предстояло принять решение. 3 июня 1956 года Билл проповедовал проповедь «Книга жизни Агнца». Находясь в джефферсон он мог говорить о предопределении более свободно, чем во время своих исцелительных кампаний. На основании Библии он доказал, что имена всех тех, кто когда-либо будут спасены, были записаны в книге жизни Агнца «Прежде создания мира». 17 июня Билл произнес проповедь «Откровение. Книга символов». Он рассматривал содержание пятой главы книги Откровения, где Бог восседал на престоле в небесах, держа закрытую книгу, которая была запечатана семью печатями, и не нашлось никого ни на небе, ни на земле, то был бы достойным взять эту книгу и открыть ее семь тайн. Потом вперед вышел Агнец Божий. Именно он был достойным, поэтому он и снял семь печатей. Пророк Даниил видел эту же книгу и сказал, что она будет запечатана до последнего времени. Затем Билл затронул десятую главу Откровения о том, как ангел сойдет с неба с радугой над своей головой, и этот ангел поставит одну ногу на землю, а другую на море, и будет клясться живущим во веки веков, что в дни седьмого ангела совершится Божья тайна. Билл прочитал из первой главы книги Откровения. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав это через ангела своего, рабу своему Иоанну». Тут Билл сделал паузу и затем продолжил. «Ангел, как же он собирается показать это? Бог дал откровение Иисуса Христа своему слуге-пророку и показал это через ангела. Аминь. Я надеюсь, что вы видите это». Он продолжал читать который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа, что он видел, блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие, написанные в нем, ибо время близко. Билл сказал, «Послушайте, когда же будет время близко, когда откровение Иисуса Христа будет открыто телу Христа». И Христос будет открыт не как мертвый, но как живой, живущий в Своей Церкви, проявляя то же самое, что Он проявлял тогда в прошлом, совершая то же самое служение, проповедуя то же самое Евангелие, показывая то же самое знамение воскресшего Христа. Когда Он будет открыт в Церкви через Своего Ангела, тогда время будет близко. И с тех пор, вплоть до наших дней, Тайна Иисуса Христа никогда не была открыта, но раскрылась только за эти последние несколько лет. Время совсем близко. Проповедуя в Калифорнии в 1954 году, Вильям Бранхам упоминал людям во время своих собраний, что через два года исполнится 50 лет с тех пор, как Святой Дух начал пробуждение в Лос-Анджелесе в миссии на улице Азуса, пробуждение, которое восстановило дары Духа для церкви, в особенности дары говорения на языках, истолкования языков и пророчества. И это пробуждение в действительности началось во время обычного домашнего собрания в Лос-Анджелесе 9 апреля 1906 года, когда мужчина по имени Эдвард Ли проговорил на незнакомом языке. На следующем собрании этой группы верующих Африканско-американский проповедник Уильям Сеймур проповедовал о месте писания из книги «Деяния 2.4», в результате чего шесть человек также заговорили на языках, прежде чем закончилось служение в тот вечер. Вскоре и другие люди получили дар говорения на языках. Вести об этом пробуждении быстро расходились по всем кварталам и округам Лос-Анджелеса. Всего лишь через несколько дней тот дом на бонни Брей стрит уже не мог вместить всех людей, желавших побывать на тех собраниях. К 14 апреля 1906 года эта группа христиан перенесла свои собрания в старое здание на Азуза-стрит 312, которое позже стало известно как «Миссия на Азуза-стрит». Пробуждение, у которого было такое скромное начало в апреле 1906 года, охватило весь мир и породило пятидесятническое движение 20 века. В 1954 году Билл обратился к своим слушателям в Калифорнии с предложением о том, что было бы замечательно провести съезд и отпраздновать 50-летие со дня возникновения пробуждения на улице Азуса в 1906 году. Эта мысль понравилась пятидесятническим служителям, и они запланировали юбилейный съезд на даты с 16 по 22 сентября 1956 года. Именно в сентябре 1906 года миссия на Азуса-стрит опубликовала свой первый информационный бюллетень ⁇ Апостольская вера ⁇ В сентябре 1956 года Билл поехал на поезде из Джефферсонвилла в Лос-Анджелес, чтобы посетить этот съезд по случаю празднования пробуждения на улице Азуса. По расписанию на этой неделе ему предстояло проповедовать два раза первый же вечер, когда он проповедовал, около пяти тысяч человек заполнило храм Ангела. Димас Шакарьян, президент общества предпринимателей полного Евангелия, представил Билла публике. Во время своего выступления Шакарьян умело изложил наследие пробуждения на улице Азуса следующими словами. Пятидесятница – это не деноминация, это личная встреча с Богом. Билл более подробно остановился на этой теме в своей проповеди «Юбилей на улице Азуса». Он объяснил, что слово «пятидесятница» означает «пятидесятый день», а слово «юбилей» — «пятидесятый год». Для евреев «пятидесятница» относится к одному из праздников, установленных законом Моисея. А для христиан «пятидесятница» связана с 50-м днем после воскресения Иисуса из мертвых с тем днем, когда для христианской церкви был дан Святой Дух. Как и Пятидесятница, слово «юбилей» также известно со времен Моисея, и оно в действительности является одним из уставов закона Моисея. Бог повелел израильтянам соблюдать год покоя каждые 50 лет. Во время юбилейного года земли нужно было оставлять невозделанными – первоначальным владельцам возвращали имущество, которого они лишились, а рабов отпускали на свободу. В Моисеевых законах содержались некоторые интересные условия относительно освобождения рабов. Если при наступлении года свободы кто-то из рабов желал остаться у своего господина, он мог это сделать. В таком случае этому рабу прокалывали шило мочку уха, в ознаменовании того, что ему хотелось остаться рабом навсегда. В конечном счете, во время юбилейного года каждый раб принимал свое решение. Используя юбилей в качестве своего контекста, Билл поставил перед тем же выбором каждого мужчину, женщину и ребенка, которые находились в рабстве греха. Он сказал... Это прекрасный прообраз, который можно применить и сегодня, когда каждый человек должен сделать свой выбор – принять или Божью печать, или клеймо зверя. Павел сказал, «Вера приходит от слышания, а слышание – от слова Божьего». Когда человек слышит о том, что он может стать свободным, и он отказывается принять свое освобождение от греха, тогда он запечатывается вне Бога и получает клеймо зверя. Когда мужчины и женщины слышат это прекрасное Евангелие Господа Иисуса Христа, в котором им говорится, что они должны быть крещены Святым Духом, им приходится делать выбор. Если вы принимаете это, тогда вы обретаете свободу во Христе. Если же вы отвергаете это, тогда на вас ставится клеймо, и вы запечатываетесь вне Христа, поэтому очень важно, каково ваше отношение к Слову. Билл говорил о мужчинах и женщинах, собравшихся в миссии на Азуса-стрит в 1906 году. Это были простые люди, которые смиряли себя перед Богом и часами пребывали в молитве, пока все мирское перед ними не поблекло и стало ничтожным, а Божье Слово воспылало огнем в их душах. Билл проповедовал о том, что если бы в 1956 году христиане делали то же самое, они получили бы те же самые результаты. От его проповеди сотни людей получили сильное побуждение выйти вперед и попросить Бога крестить их Святым Духом. Тем не менее, не всем понравилось то, что он проповедовал. Некоторых людей задело за живое, когда он сказал, что пробуждению препятствует грех в церкви. После служения одна женщина сказала другой. Насчет этого Бранхам ошибается. Мы, как американцы, имеем право курить и носить шорты, если нам захочется это делать. Если бы я сидела недалеко от двери, я бы выбежала оттуда. Собеседница этой женщины была знакомой Билла, и она пересказала ему это критическое замечание. На следующий вечер Билл произнес проповедь «Агнец и голубь». Когда Иоанн Креститель увидел Иисуса, шедшего к нему, Иоанн сказал «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». После того, как Иисус крестился в воде, Иоанн произнес «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на Нем». Билл показал, что агнец и голубь являются двумя самыми кроткими созданиями на земле. Почему же Бог использовал их в качестве символов для отображения Себя? Потому что Божий Сын был всегда послушен Своему Отцу. Иисус Христос имел право жить, но как агнец Божий – Он скротостью отказался от Своих человеческих прав, принеся Себя в жертву на Голгофе, чтобы все верующие в Него могли жить вечно. Иисус был нашим примером. Как Он повиновался воле Отца, так и мы должны поступать. К тому же Иисус уподобил Свой народ овцам. Он назвал Себя добрым пастырем, который ищет Своих заблудших овец. Овца добровольно отдает свою шерсть человеку, который стрижет ее. Также и христиане должны охотно отказываться от своих прав грешить, чтобы следовать за добрым пастырем в лучшую жизнь. В последний квартал 1956 года, помимо того, что Билл преподавал учения на свои обычные темы любви, благодати, веры и божественного исцеления, он проповедовал на некоторые более резкие темы, такие как грех и Божий суд. В Джефферсонвилле он проповедовал рукописание на стене, проповедь, которая поставила знак равенства между отношением Балтасара во время его пьяной вечеринки в Вавилонии и отношением многих американцев к Божьему слову. Даниил истолковал то сверхъестественное рукописание на стене следующим образом «Ты взвешен на весах», и найден очень легким. Позже, в том году, Билл проповедовал проповедь «Краснеющий пророк», говоря о смущении Ездры, когда он увидел весь тот грех и извращение в Израиле. Билл провел параллель между временами Ездры и Америки в 1956 году, сказав, «На эту тему не так уж легко говорить, Я мог бы выбрать много вещей, о которых было бы легче говорить, но, братья, если кто-то не встанет в эти грешные развратные дни и не прокричит предупреждение, тогда что же произойдет? Кто-то ведь должен говорить обо всем этом. Возможно, Ездре в свои времена не хотелось этого делать, но он все равно это делал. На такие темы Билл проповедовал не в одном лишь джефферсон -вилле. Все больше и больше во время своих евангелистических проповедей он высказывался против греха и призывал к святости, подчеркивая, что для христиан необходимо избегать мирских мод и жить перед Богом, освященной святой жизнью. Билл часто цитировал эти слова из стародавнего церковного гимна. «Мы снизили ограды, мы снизили ограды, на компромисс с грехом пошли. Мы снизили ограды, овцы вышли». Но как же к нам козлы вошли? Затем он отвечал на этот вопрос. Козлы вошли потому, что вы снизили ограды, вы пошли на компромисс с грехом. 5 октября 1956 года Билл произнес в Чикаго проповедь под названием «Размалеванная Изавель». Он использовал историю об Изавеле, развратной жене царя Ахава, чтобы показать, Как женщине не следует поступать? Он провел параллель между аморальностью и Изавели и нравственным упадком женщин в современной Америке. Нравственный упадок, который уже проникал даже в христианские церкви. Билл проповедовал против женщин, носящих шорты и брюки, подстригающих свои волосы, использующих косметику и курящих сигареты. Он учил тому, что жены должны повиноваться своим мужьям, а не пытаться главенствовать над ними в семье. Он говорил, «Если во мне Святой Дух, тогда вам лучше бы исправиться через это до наступления Дня Суда, и не позволяйте вашему пастору говорить вам что-нибудь другое, потому что это так говорит Господь в Слове Божьем». Запомните, когда подобные грехи происходят среди людей, у Бога всегда есть некто, кто будет противиться и говорить им об этом. Во времена Изавели у Бога был пророк по имени или Фесвитянин, который бесцеремонно подошел к царю Ахаву и сказал, «Ахав, ты заблуждаешься! Бог заставит тебя ответить за весь этот вздор. А что же сделала Изавель?» Она возненавидела илью за то, что он говорил ей, что правильно и что неправильно. Еще бы! Если говоришь людям истину, они неоднократно вместо того, чтобы покаяться, ненавидят тебя. Им следует раскаяться и благодарить Бога за то, что Он позволяет им знать истину. Верно? Мишенью критики Била не были одни ли женщины. Он сказал... «Мне стыдно за вас, христианские братья-слабаки, что позволяете своим женам поступать так, и это показывает, из какого теста вы сделаны. Пусть Бог смилостивится над вами, если у вас нет достаточно мужества привести свою семью в порядок». Чтобы у людей не сложилось сложное представление об этом, Билл пояснил, что он имел в виду. «Пожалуйста, поймите меня, ваша жена не половик, она ваша возлюбленная». Вам следует присаживаться и говорить с ней обо всех этих важных вещах. Рассуждайте с ней, вместе молитесь и читайте Библию. Если бы большинство мужчин-христиан поступало так, то этих грехов не было бы в церкви. Билл знал, что такими резкими словами он обидел многих людей. Хотя он надеялся, что люди воспримут это как косвенную критику, высказанную с любовью, Ему было известно, что не все увидят это таким образом. В последние дни уходящего 1956 года в предвкушении надежд, которые сулил наступающий 1957 год, Билл сказал своему секретарю, «Брат Кокс, я решительно настроен в моем сердце проповедовать против греха. Я просто буду безоговорочно говорить людям истину, а Бог сможет направить ее туда, куда нужно. В воскресенье 20 января 1957 года, когда Вильям Бранхам сидел в своем рабочем кабинете, добавляя последние штрихи к заметкам своей проповеди под названием «Подражание христианству», один из его старых канадских друзей зашел к нему домой. Билл не мог не заметить, как сильно его приятель постарел с тех пор, как он видел его в последний раз – А это, в свою очередь, напомнило ему о том, насколько он сам постарел. В 1947 году у этого канадского служителя усы были черные, как чернозем штата Индиана. Теперь же, в его 50-летнем возрасте, усы почти полностью посидели. Биллу было 48 лет, и его волосы, некогда густые и темные, курчавые, поредели и также седели. сидели. Его товарищ сказал... Брат Бранхам, два года назад я полагал, что Господь призвал меня совершать служение в Соединенных Штатах, и какое-то время я трудился как евангелист. Путешествуя по всей стране, я заметил главным образом две категории церквей. Одни холодные, формальные и безразличные, а другие раскрепощенные и фанатичные. Пару месяцев назад члены одной церкви в Штатах попросили меня стать их пастором. Когда я увидел, как они бренчали на рояле и опрокидывали стулья, у меня появились сомнения. Когда же я проповедовал, они сидели спокойно, поэтому я надеялся, что смогу достичь их сердец. В конце моей проповеди я сказал, «Давайте будем поклоняться Господу и посвящать нашу жизнь Ему». Как раз в то же мгновение какой-то полоумный молодой человек подбежал к кафедре и сказал, «Аминь, проповедник, ты только посмотри на мои руки! Все утро из моих рук капает елей, аллилуйя! Если люди сейчас подойдут сюда, я дам им этого помазанного елей для исцеления!» Я ответил, «Сынок, найди себе место и сядь». Брат Бранхам, знаешь, что затем произошло? Пришли старейшины церкви и велели мне найти себе место и сесть. Канадец закрыл лицо руками и горько заплакал. Билл привлек внимание своего друга, положив руку ему на плечо. «Я знаю, каково это. Куда бы я ни поехал, я повсюду вижу обе группы. Интеллектуальные церкви на одной стороне, а эмоциональные на другой». И подчас каждая сторона настолько противится другой, что просто трудно найти способ, как подойти к ним обеим с истинным Евангелием. Брат Бранхам, поскольку ты сам являешься путешествующим евангелистом, как же тебе удается уравновесить свое служение между этими двумя крайностями? Это просто Божья благодать. Что ж, я возвращаюсь в Канаду и попытаюсь уйти от этих злых духов». Вскоре после этого секретарь Билла Род Кокс постучал в его входную дверь, так как был готов отвезти его в церковь. По пути в скинию Бранхама Билл размышлял. «Господь, мой друг из Канады прав. С того самого дня, как я заложил краеугольный камень в моей скинии, это долгая, тяжелая борьба. Обе те крайности тянут меня каждая в свою сторону а я тем временем стою посередине дороги, пытаясь преподносить истинное Евангелие. В прошлом году я прилагал все усилия, чтобы стабилизировать людей, уравновесить их в слове и чтобы христиане забыли обо всех своих различиях и пришли в единство между собой. В прошлом году я настолько сильно чувствовал, что нужно преподавать учение безотлагательно, как будто это был год, в который Америка должна была принять свое решение. Однако на данный момент едва ли произошли какие-нибудь перемены. «Господь, а как насчет этих американских церквей? Что же случится с ними?» Билл услышал голос, прозвучавший так же отчетливо, как шум двигателя машины. «А что тебе до этого? Ты следуй за мной!» Рот Кокс остановился, так как на светофоре загорелся красный свет и включил указатель поворота. Бил же мысленно вернулся в то утро 1933 года, когда он заложил краеугольный камень в скинии Бранхам. Показав ему в видении завершенной здания церкви, ангел шокировал его, сказав, «Это не твоя скиния». Затем ангел перенес его в сад. Над головой было безоблачное лазурно-синее небо. Ангел сказал, «Это твоя скиния». В саду было только два ряда деревьев, с одной стороны были яблони, а с другой – сливы. В конце каждого ряда стояло по одному пустому ведру. Ангел сказал, «Ты должен засадить эти два пустых ведра». В видении Билл отломал ветку от яблони и поместил ее в одно ведро. Затем он отломал ветку от сливы и посадил ее в другое ведро. На обоих мгновенно выросших деревьев созрели плоды. Голос с неба проговорил. «Ты хорошо поступил. Протяни свои руки и собери урожай». Порывистый ветер потряс деревья с достаточной силой так, что плоды сорвались с веток. В одну руку Билла упало яблоко, а в другую слива. Голос сказал. «Когда выйдешь из этого видения, прочитай второе Тимофею 4». Со дня появления того видения Бил часто читал эту главу. «Проповедуй слово». Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем». «Переноси скорби, совершай дело благовестника, евангелиста, исполняй служение твое». В 1933 году то видение озадачивало Билла. Теперь же, рассматривая его в 1957 году, он понимал его значение. То голубое небо символизировало его всемирное служение. Когда в 1946 году Бог призвал его совершать служение международного масштаба, он отправился как независимый евангелист, не присоединяясь ни к какой христианской деноминации. Это давало ему свободу ездить в любое место, куда его приглашали. И поскольку пятидесятники придавали огромное значение духовным дарам и принимали их, Не приходилось удивляться тому, что пятидесятнические церкви стали одними из крупнейших спонсоров и сторонников Билла. Что же касается двух рядов деревьев в том саду, они представляли две самые большие фракции в рамках пятидесятнического движения – тринитарианцев, приверженцев Троицы и единственников. Хотя у обеих групп было много общего, их разделяли противоречивые мнения о божестве – Проще говоря, единственническая группа верит в одного Бога, утверждая, что не существует никакого различия между Отцом, Сыном и Святым Духом, а тринитарианская группа верит, что Отец, Сын и Святой Дух являются тремя отдельными личностями, которые вместе составляют одного Бога. В течение многих лет Бил очень осторожно продвигался между этими двумя фракциями, пытаясь не задеть ни одну из них чтобы иметь возможность общаться с обеими группами. Однако с тех пор, как он стал делать большее ударение на преподавание фундаментальных учений христианской веры, он уже больше не мог обходить стороной тему божества. Как-никак, ведь натура Бога была исходной точкой истины. Как же христиане смогут приблизиться к своему Творцу, не узнав прежде всего, кем является Бог? Теперь, во время своих евангелистических собраний, Билл стал преподавать учение о Божьем естестве. В сущности, он говорил, что единственники, так же, как и троебожники, ошибались в своих суждениях, а истина находилась как раз-таки между этими двумя крайностями. В своем учении он объяснял, что Бог действительно только один, Отец, Сын и Святой Дух – это не три отдельные личности в одном Боге, а совсем наоборот – это одна личность, проявляющая себя в трех различных служениях. В Ветхом Завете Бог являл себя как всемогущий Отец. В Новом Завете Бог стал человеком, чтобы искупить свой народ. Наконец, Бог вселился в свой народ в виде Святого Духа. Бил сказал – О, что пятидесятникам нужно, так это хороший библейский урок. Тогда среди вас не происходило бы столько нелепостей. Иисус Христос есть Сын Божий, в Нем был Дух без меры. Бог не частично пребывал в Своем Сыне, но целиком и полностью Бог находился в Своем Сыне и Иисусе Христе. Все, кем был Бог, Он излил во Христа. И все, кем был Христос, Он излил в Церковь.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 Билл посетил съезд предпринимателей полного Евангелия в Эвансвилле, штат Индиана. Во время этой однодневной конференции доктор Рой Уитт, пресвитер объединенных церквей под названием Ассамблеи Божьей в Индиане, всенародно раскритиковал позицию Билла относительно многих понятий, по-видимому, из-за его мнения о божестве, водном крещении, а также из-за доказательства крещения Святым Духом и поведения христиан. Доктор Уид высказал свою критику. Что касается этих спорных вопросов, брат Бранхма говорит, что он старается ходить посередине дороги. С такой тактикой далеко не продвинешься, ведь человека, который идет посередине дороги, собьет машина. Когда Биллу предоставили возможность ответить на вопросы пресвитера, он сказал, «Доктор Уид, это дорога, по которой мы идем с односторонним движением. Вы либо пойдете вперед с Богом, либо упадете на обочину по одну или другую сторону дороги. Нам не нужна ни эта формальщина, ни весь этот фанатизм, который происходит у нас в эти дни. Небеса преисполнены подлинным Святым Духом, так что незачем хвататься за какой-то заменитель. Какой смысл пытаться попасть в небеса за счет какого-то чувства, когда сказано в Божьем Слове, что это не получится сделать? Зачем принимать заменитель через присоединение к церкви или через примыкание к какой-то группе, в которой говорят, что вам нужно скакать туда-сюда, или через то, что по вашим рукам должен течь елей, или с лица должна капать кровь? Весь этот вздор исходит из ада. В Божьем слове этого нет. Если вы верите, что я являюсь Божьим пророком, примите мои слова всерьез и держитесь подальше от такой чепухи. В последнее время Билл часто проповедовал против фанатизма. В течение многих лет христианский фанатизм, похожий на гнойную рану, находился на западном побережье. Но сейчас, казалось, он стал распространяться и заражать другие регионы США. Некий проповедник из Лос-Анджелеса привлек к себе внимание всей страны тем, что на его руках появлялась кровь, когда он молился за больных. Этот человек заявлял, что это была помазанная кровь Иисуса Христа. Поразительно, что собирались тысячные толпы, чтобы смотреть на этот обман. Биллу от этого становилось противно, и он открыто осуждал такую ложь, утверждая, что это не могло быть кровью Иисуса. Иначе это означало бы, что на землю вернулось физическое тело Иисуса. А такое понятие было сплошным абсурдом. Итак, поскольку это не было кровью Иисуса, это являлось полнейшей бессмыслицей. Нигде в Писании капельки человеческой крови не связаны с божественным исцелением. Бил неоднократно порицал христиан за то, что они принимали чудеса и знамения, которые не соответствовали Божьему Слову. Все мысли, слова и поступки христианина должны быть в согласии с Библией. С 10 по 17 февраля 1957 года Билл проповедовал в Миннеаполисе, штат Миннесота. По расписанию его следующая кампания должна была начаться 26 февраля в здании Мэдисон-Сквер-Гарден в Финиксе, штат Аризона. Перед отъездом в Финикс он провел неделю дома. На протяжении этой недели ему постоянно звонили служители, обеспокоенные фанатизмом, который вкрадывался в их церкви. Они, конечно же, просили Била помочь им. В один из этих дней не прошло и двух часов, как ему позвонили 30 служителей. Они говорили одно и то же, только по-разному это выражали. Брат Бранхам, тот фанатизм западного побережья поразил и мою часть страны. Оставь Феникс в покое приезжай сюда. Мои люди, безусловно, будут слушать тебя. Если же не будут, я боюсь того, что может случиться. «Брат, я сейчас не могу приехать», — отвечал Билл. «Я пообещал братьям Фениксе, что приеду туда. Ты ведь муж Божий. Встань за свою кафедру, возьми Слово Божье и проповедуй его прямо и без обиняков». Иисус сказал, «Овцы мои слушаются голоса Моего, и за чужим они не пойдут». Компания Билла Финиксе длилась две недели. Во время одного вечернего собрания в проповеди Бог исполняет свое Слово, он объяснил фанатизм. Он взял тему своей проповеди из истории о Моисеи, когда тот выводил сынов Израилевых из Египта. В исходе 12.38 сказано, что множество разноплеменных людей вышли с ними. Те иноплеменники присоединились к израильтянам. Они вместе с евреями видели, как Моисей являл сверхъестественные знамения в Египте, и они собирались толпами, привлеченные сверхъестественным подтверждением его служения. Однако в своем сердце они были необращенными, пытаясь всего лишь подражать настоящим верующим. В наши дни наблюдается то же самое. Билл говорил об Вильяме Сеймуре, том одноглазом негре-проповеднике из Лос-Анджелеса, Калифорния, который в 1906 году получил крещение Святым Духом в миссии на улице Азуса. Он сказал... С тех пор Бог поместил свой факел в руки людей, желавших получить то же самое пятидесятническое переживание, которое описывается в книге «Деяния апостолов». Бог восстановил дар говорения на языках, и вы, пятидесятники, приняли его. Но что же затем произошло? Вы составили учение, что первоначальным доказательством принятия Святого Духа было говорение на языках. И вы стали утверждать, что никто не может получить Святого Духа без говорения на языках, и что все, кто говорил на языках, имели Святого Духа. Когда вы сделали из этого догму, Бог выхватил тот факел у вас из рук. Затем вы, единственники, начали крестить в воде в имя Иисуса. С этим все в порядке, потому что это из Библии. Однако что же произошло? Вы организовались и поставили на этом точку. Поэтому Бог забрал свой факел и у вас. Затем Бог дал начало междиноменционному движению божественного исцеления. И что же произошло? Слишком много людей положило в основу своих служений причудливые ощущения. Пятидесятническое движение поверглось в сплошные эмоции, у которых нет никакого библейского основания. У Бога основанием является Его Слово. «Послушай, брат, ты не получаешь спасения через знамение или какое-то ощущение. Ты спасаешься, когда соблюдаешь условия Божьего Слова. Я спасен не потому, что я чувствую, будто я спасен. Я спасен потому, что Бог дал обещание, и я выполнил его условия. И на основании святого Божьего Слова я могу поражать сатану круглосуточно 7 дней в неделю, так как это Божье Слово». Иисус сказал: слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Вот что сказал царь царей: вы этому верите? В своей домашней церкви в Джефферсонвилле Билл говорил на эту тему намного резче. Он учил, что сатана может подражать любому дару Святого Духа. Конечно, Билл основывал такое утверждение на Писании. И к тому же он показывал, какое множество людей из языческих культур совершает сатанинские действия, которые параллельны тому, что христиане могут называть переживаниями наполнения Духом. Если наличие духовных даров невозможно применять в качестве доказательства жизни, наполненной Святым Духом, тогда и говорение на языках не может быть доказательством крещения Святым Духом. Билл проповедовал следующее. Если вы говорите «О, аллилуйя! Я говорил на языках!» Это не означает более того, как если бы вы потренькали на гитаре. Хотя вы и говорили на языках, восклицали и бегали туда-сюда по проходам между рядов и плакали так, будто чистили лук, это ровно ничего не значит, если ваша жизнь не подтверждает этого. Так вот, если вы совершаете эти вещи и вдобавок к этому живете надлежащей жизнью, аминь, все в порядке. Однако можно совершать эти вещи, не имея той жизни. Значит, ни одна из этих вещей не является доказательством Святого Духа. Иисус сказал, «По плодам их узнаете их». А плод Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость – милосердие, вера, кротость, воздержание. От подобных утверждений Билла на протяжении всего 1956 и 1957 года многие пятидесятники были возмущены и шокированы, и немало его спонсоров стали проявлять нерешительность относительно дальнейшего финансирования его собраний. Глава 77. Распределение наследия. 1957 год. У Бэнкса Вуда была хорошая причина для покупки дома по соседству с Вильимом Бранхамом. В январе 1950 года Руби, жена Бэнкса, убедила его посетить собрание Бранхама, проводившееся в Луисвилле, штат Кентукки. Бэнкс всю свою жизнь находился в движении свидетелей Еговы, поэтому сама мысль о том, что Иисус Христос мог исцелять людей в наши дни, казалась ему нелепой. В тот вечер в Луисвилле Бэнксвуд смотрел, а от удивления, как Уильям Бранхам различал проблемы совершенно незнакомых людей. Он подумал, «Это кажется верным, но как же я могу точно удостовериться в том, что те люди действительно исцеляются?» Затем он наблюдал, как Уильям Бранхам молился за мальчика, который был калекой из Аполеимилита. Мальчик поднялся из инвалидной коляски, взбежал по ступенькам на платформу и стал громко восклицать, выражая благодарность Иисусу за свое исцеление. Это глубоко тронуло сердце Бенкса, потому что его же малолетний сын Дэвид был также жертвой полиомиелита. Бенкс почувствовал, что наткнулся на нечто реальное. Бэнкс решил во что бы то ни стало узнать больше об этом необычном служении. Поэтому он и его жена отправились на следующую компанию Бранхама, которая, как оказалось, проводилась в Хьюстоне, штат Техас, в конце января 1950 года. Они сидели в аудитории в тот вечер, когда был сфотографирован столб огненный, зависший над головой Вильяма Бранхама. Когда Бэнкс возвращался домой в Кентукки, его голова раскалывалась от множества мыслей. В августе 1950 года Вильям Бранхам проводил двухнедельную кампанию в Кливленде, штата Огайо. Однажды вечером Бэнкс, Руби и Дэвид Вуд присоединились к тысячам людей, которые стекались в огромную палатку. Во время молитвенного собрания Вильям Бранхам отвлек свое внимание от молитвенной очереди, посмотрел поверх аудитории и сказал «Там, в самом конце, сидит мужчина со своей семьей. Вас зовут Вуд, Бенксвуд. Вы не из этого города. Вы живете недалеко от Крествуда, Кентукки. По вероисповеданию вы свидетели Иеговы. С вами сидит ваш мальчик, поджав под себя свою парализованную ногу, а у вашей жены опухоль». «Так говорит Господь. Они оба исцелены». Евангелист снова повернулся к молитвенной очереди. Полностью шокированные Бэнкс и Руби в течение нескольких мгновений в недоумении смотрели друг на друга, не зная, что делать. Затем Руби почувствовала, как нечто прохладное прошло по ее телу. Она прикоснулась к своему боку, где находилась опухоль. «Бэнкс!» – задыхаясь, сказала она – «Пощупай! Нарост исчез!» Он стал прощупывать ее бок в поисках той зловещей опухоли. Ее там не было. Бэнкс сказал своему сыну, «Дэвид, встань!» Пока мальчик, изгибаясь, пытался встать, чтобы выполнить повеление отца, его скрученные конечности выпрямились, и он встал на две крепкие, совершенно здоровые ноги. Ничего удивительного, что Дэвиду Вуду уже больше не хотелось садиться, не пришлось удивляться и тому, что Бэнкс Вуд отдал свою жизнь Иисусу Христу. Продав свой дом и оставив строительный бизнес в Кентукки, он переехал в Джефферсонвилл, Индиана, чтобы еженедельно посещать собрания в скине Бранхама. После того, как Бэнкс купил дом рядом с домом Билла, Оба соседа стали закадычными друзьями. Когда Бэнкс Вуд принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, его родители, братья и сестры, все они были непоколебимыми свидетелями Иеговы, отреклись от него. Бэнкс уже многие годы не виделся с ними. Затем однажды утром, в апреле 1957 года, его брат Лайл постучался в его дверь. Оба брата сели за кухонный стол и стали беседовать. Наконец Лайл сказал, «Бэнкс, я приехал сюда, чтобы попытаться вдолбить здравый рассудок в твою тупую башку. В какой то фанатизм ты впутался?» «Лайл, это не фанатизм. Посмотри-ка на ноги Дэвида». «А, чепуха все это. Наш папа воспитывал нас так, чтобы никто не водил нас за нас". Он всегда предостерегал нас о тех дьявольских проповедниках. Мне трудно поверить, что ты на самом деле влип в такой вздор. И вообще, что это за шарлатан, которого ты слушаешь? У него язык, небось подвешен будь здоров, что он заставил тебя прекратить строить дома и следовать за ним, как на поводке по всей стране. Нет, он не красноречивый. На самом деле он говорит просто и откровенно. Однако дух Божий пребывает с ним». «Ну, если я когда-нибудь повстречаюсь с этим типом Ранхэмом, то я уж точно ему выскажу все, что думаю. А он как раз здесь, косит вон там свой газон. Я позову его». Выйдя за дверь, Бэнкс помахал рукой своему соседу и позвал его к себе. Когда Билл вошел в кухню, Бэнкс представил ему своего брата. Билл энергично пожал ему руку. Однако рукопожатие Лайла оказалось вялым и недружелюбным. Затем они сели поговорить за чашкой кофе. Лайл уставился на Билла с подозрением. В данный момент он вовсе не выглядел как проповедник. Он был одет в рабочий комбинезон, а на затылок была надвинута соломенная шляпа с обвисшими полями. Лицо его было покрыто щетиной, которую он, возможно, не брил день или два пот блестел на его залысинах и также пропитал подмышками его белую футболку. Сейчас Билл больше был похож на трудолюбивого фермера, нежели на всемирно известного евангелиста. Лайл сказал, «Так значит, вы тот проповедник, который увлек Бэнкса искать ветра в поле?» «Нет, сэр, я просто его брат во Христе, однако я проповедую Евангелие». Бэнкс стал рассказывать Лайлу о некоторых чудесах, свидетелем которых он был во время исцелительных кампаний Билла. Лайла вяло слушала все это, не проявляя никакого интереса. Послушав свидетельство Бэнкса минут 10, Билл сказал, «Полагаю, что вы ничему из этого не верите, мистер Вуд». «Конечно, не верю. Нет такой штуки, как божественное исцеление. Это всего лишь куча состряпанной чепухи, в которую вы втянули моего брата. А что касается этих так называемых видений...» Пока Лайла высказывал свое мнение, перед глазами Билла появилось видение. Он сказал, «Мистер Вуд, я вижу, что вы женаты на светловолосой женщине, и у вас есть два светловолосых мальчика, им примерно 6 и 8 лет». Лайл осуждающе посмотрел на своего брата. «Вы думаете, что Бэнкс рассказал мне это?» – продолжал Билл. «Нет, он ничего мне не говорил о своей семье и родственниках». Однако, если это вас не убедило, тогда, может быть, вот это убедит. Вы изменяете вашей жене, и это привело к вашему разлучению. Позавчера вечером вы были у молодой женщины с каштановыми волосами. Вы услышали стук в дверь и собрались было открыть ее, но та женщина не позволила вам. Итак, она спрятала вас в своей спальне, а сама пошла открыть входную дверь. Когда вы осторожно выглянули через окно, вы увидели, что у двери стоял мужчина в темном костюме с красным галстуком. Это был один из ее любовников. И хорошо, что вы не пошли открывать дверь, потому что в руке он держал пистолет и прострелил бы вам голову. Кто? Кто рассказал вам это? Запинаясь, спросил Лайл. Всемогущий Бог только что показал мне в видении, как это происходило. От этого у Лайла закружилась голова. «Мистер Бранхам, все, что вы сказали, сущая правда. Я думаю, что мне лучше бы отдать свою жизнь тому же всемогущему Богу, который открыл вам эту тайну». Пылая энтузиазмом, Лайл возвратился домой, чтобы рассказать семье о своем обращении. Не прошло и недели, как его сестра посетила одно из собраний Била и тоже стала обращенной. И это встревожило их отца, который решил во что бы то ни стало лично встретиться с этим Бранхамом, чтобы привести в порядок свою семью. В понедельник днем, 13 мая 1957 года, Билл поворачивал в машине на свою подъездную дорожку и увидел пожилого мужчину, стоявшего во дворе. Подойдя к нему, Билл представился. «Так вы, значит, мистер Бранхам, – угрюмо сказал старик – «Я много слышала о вас. Меня зовут Вуд. Джим Вуд. Бэнкс и Лайл – двое из моих сыновей. А вы, случайно, не знаете, где Бэнкс?» «Бэнкс и Руби в такое время дня обычно едут покупать продукты. Почему бы вам не зайти ко мне домой и освежиться стаканом воды?» Билл очень скоро узнал, что его и мистера Вуда объединяли некоторые общие интересы. Прежде всего они разговорились о том, как росли и жили в Кентукки. Затем они делились друг с другом тем, какое удовольствие доставляло им охота на белок и ловля солнечных окуней и крапи. Вместо того, чтобы сразу перейти к теме о боге и егове, Билл предложил Джиму Вуду поехать с ним завтра на рыбалку, полагая, что в такой поездке у них будет предостаточно времени для обсуждения религии. Билл сказал, что Бэнкс и Лайл – также могли бы присоединиться к ним. Такое предложение понравилось Джиму Вуду. В ту ночь дождь лил, как из ведра. На следующее утро Бэнкс сказал, «Что ж, нет никакого смысла ехать сегодня на рыбалку, речки будут мутными, и рыба совсем не будет клевать». «Тем не менее, мы можем попытать счастье», – ответил Билл. До начала его следующей кампании в Соскотуне, Канада, оставалось несколько дней поэтому отдохнуть и расслабиться ему было просто необходимо. Итак, вчетвером они сложили свои рыболовные снасти и походное снаряжение в багажник машины Бэнкса. Бэнкс был за рулем и сидел со своим отцом впереди, а Билл и Лайл на заднем сиденье. Конечным пунктом их поездки была местность недалеко от озера Дейл-Холлу, в 250 километрах на юго-восток. Бил намеревался порыбачить на озере у места под названием Плотина Волчьей реки. Это местечко было вблизи Берксвилла, штат Кентукки, где он родился. Поскольку некоторые из родственников Билла владели той землей, и у них была лодка, которую он мог использовать, он частенько рыбачил там. Когда они пересекали реку Агаю, въезжая в штат Кентукки, Бил молился про себя. «Господь!» «Помоги мне как-нибудь достичь сердца этого искреннего пожилого фермера». Вскоре он почувствовал, как начал погружаться в видение. Машина исчезла из виду, и он каким-то образом перенесся вперед во времени, наблюдая, как будущее открывало перед ним свои тайны. Когда видение закончилось, Билл сказал, «Мистер Вуд!» Это для того, чтобы вы знали, что то Евангелие, которое я проповедую, является реальным. Сегодня все речки и озера, мимо которых мы будем проезжать, будут мутными, пока мы не достигнем нашего места назначения. Озеро возле плотины Волчьей реки будет голубым и чистым. Мы будем рыбачить примерно до 3.30 пополудни без единой поклевки. Затем я начну вытаскивать сомиков одного за другим, В этих озерах я никогда раньше не поймал ни одного сомика, но сегодня я нанижу их на шнур, как бусинки, и их общий вес будет около 12 килограммов. Мистер Вуд, вы будете рыбачить прямо у меня под боком, используя ту же самую приманку. Но вы поймаете только одного, и Лайл тоже одного. На следующее утро я поймаю чешуючатую рыбу. Я не смог толком разобрать, какая это рыба. Но для своей разновидности она будет крупной. Это будет последняя рыба, которую мы поймаем во время этой рыбалки. Мы будем рыбачить весь оставшийся день без единой поклевки. Это так говорит Господь. Джим Вудс слегка скривил рот, презрительно и недоверчиво ухмыляясь. Затем он взглянул на Бэнкса и подмигнул ему. Однако, когда они въехали на вершину последнего холма и посмотрели вниз на плотину Волчьей реки, старичок начал недоумевать. Вода в водоеме за плотиной была синеватой и красивой, как ни в чем не бывало. По-видимому, в окрестностях плотины не шли сильные дожди. Они отправились ловить крапи, солнечных окуней, форель и басов. Но рыбалка была безуспешной. В середине дня Билл поменял свою приманку и тотчас же поймал сомика. Через несколько часов его улов состоял из множества сомиков, которых он нанизал на шнур, как бусинки, в то время как Джим и Лайл поймали только по одному сомику, а Бэнкс – ни одного. В тот день они смотали удочки около 11 часов вечера. Никто так и не заикнулся о пророчестве, сказанном в то утро хотя оно сверлило разум каждого. Во вторник утром солнце озарило всю местность своими ласковыми лучами. Позавтракав жареной рыбой, рыбаки взяли удочки, коробки с рыболовными снастями и отправились к озеру. Когда они наживляли приманки на крючки, Бил напомнил им, предстоит поймать еще одну рыбу, и она будет последней за всю эту рыбалку. После первого заброса Билл подцепил чешуйчатую рыбу с красноватым брюшком. Весила она почти полкилограмма и оказалась крупным экземпляром той разновидности рыбы. Они продолжали рыбачить, но никто ничего не поймал. Через каждые пару часов Бэнкс, зная, что видения Билла были совершенно безошибочными, предлагал прекратить рыбалку и возвратиться домой. Однако Джим Вуд хотел остаться. Он был решительно настроен поймать еще одну рыбу и доказать, что все его собеседники ошибались. Старик переходил с места на место вдоль берега, часто меняя приманки и метод ловли, в попытке найти какой-нибудь способ, который увенчался бы успехом. Он рыбачил все после полуденное время, весь вечер и даже когда совсем стемнело, смотав удочку только к полуночи. За весь день у него не было ни единой поклевки. В среду рано утром рыбаки свернули палатки и собрали все походные принадлежности. Биллу необходимо было возвращаться домой, так как в четверг у него намечалась поездка в Соскатум, Канада. Пока они складывали вещи в машину, Бэнкс спросил своего отца. «Что же ты сейчас думаешь об этом, папа?» «Ну...» Протяжно сказал он, вертя в руках свою коробку с рыболовными снастями. «Этот рыбак еще рыбу не успел поймать, а уже ее видит. Неплохо, неплохо!» Тут-то Бил увидел открытую дверь и не позволил ей захлопнуться. «Однако, мистер Вуд, я не могу это делать всегда. Бог показал мне то видение ради вас. В Библии сказано что если люди недоумевают, является ли тот или иной человек пророком, им следует наблюдать за его пророчествами. Если его пророчества не исполняются, тогда он не пророк, и вы можете игнорировать его. Но если они осуществляются, тогда вам следует слушаться его, потому что у него есть Слово Господнее. Я знаю, что мистера Рассела считают пророком в движении свидетелей Иеговы. Однако мистер Рассел пророчествовал, что Иисус Христос вернется к 1914 году. Когда этого не произошло, он сказал, что это было духовное пришествие. Однако это ложь, потому что Иисус духовно возвратился на землю в день Пятидесятницы в виде Святого Духа. Именно в этом и заключается книга «Деяния апостолов». Итак, видите, мистер Рассел никакой не пророк. Билл продолжал говорить в таком духе, упомянув три других случая, когда пророчества Рассела не сбылись. Джим Вуд задумчиво потирал свой подбородок. Затем большим пальцем руки он указал на озеро за своей спиной и процитировал слова эфиопского Евнуха из Деяний 8.36. «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Ему ничего не препятствовало, поэтому прямо там и был он крещен в имя Господа Иисуса Христа. В мае 1957 года Вильям Бранхам совершил поездку на север со Скотун, Канада. Это была первая крупная исцелительная кампания, которую он проводил без финансовой помощи пятидесятнических церквей. В этот раз его спонсировали пресвятериане, англиканцы, баптисты и представители других деноминаций. Пятидесятнические церкви в Соскотуне категорически отказались сотрудничать. Однако для Бога это не оказалось помехой. Несколько тысяч людей заполнили здание ледовой арены, чтобы услышать проповеди Била. Когда пришло время молиться за больных в молитвенной очереди, Божий Дух двигался настолько легко и размеренно, как конькобежец, плавно скользящий по льду. В первый же вечер этой кампании слепая женщина чудом прозрела. У мальчика, пораженного спастическим параличом, мгновенно нормализовалась координация движений. Другой мальчик, который был глухонемым от рождения, внезапно услышал, как органист играл мелодию песни «Верь, только верь». Мальчик стал кричать, ибо только так он был способен прославлять своего исцелителя – Иисуса Христа. Однажды вечером через молитвенную очередь прошел горбатый мальчик. Билл обнял паренька и помолился за него. Затем он сказал, «Когда вернешься сегодня домой, попроси маму обвязать тебе грудь и горб веревочкой. Потом пусть она обрежет веревочку для снятия мерки. Если завтра утром этот горб не уменьшится на три дюйма, тогда я пророк. Принеси эту веревочку сюда завтра вечером и покажи людям». На следующий вечер этот мальчик вышел вперед и показал всем присутствовавшим веревочку, с помощью которой его мать измерила объем его груди. Его горб действительно уменьшился на семь с половиной сантиметров. Но поразительнее этого было то, что сейчас паренек мог поднимать руки над головой, чего горбуны обычно не в состоянии сделать из-за деформации плечевых впадин. Пока люди выстраивались в молитвенный ряд, Билл сказал «Сейчас я свяжу воедино два места Писания». Когда Иисус сказал Нафанаилу, где тот был до прихода на то собрание, что ответил Нафанаил? Он сказал «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Вот какое мнение было у еврея, когда он увидел в действии знамение развлечения сердечных тайн. Когда же та самарянка услышала развлечение сердечных тайн, она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк. Мы, самаряне, знаем, что когда придет Мессия, он будет совершать такое». Иисус ответил, «Это я, который говорю с тобой». И увидев это знамение, она оставила свой водонос и пошла рассказать это жителям селения. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Мессия?» Если таковым было знамение Мессии в их дни, тогда такое же знамение Мессии и сегодня. Теперь удалите из этого все ваши деноминационные измы и просто посмотрите на эту истину, которая находится в Слове. И Иисус Христос воскрес из мертвых. После этого вступления Билла помощник провел вперед первого человека из молитвенной очереди. Когда появилось видение, Билл сказал, «Я знаю, что эта женщина – христианка, потому что у нее приятный дух. Леди, вы – жена проповедника, и вы страдаете от опухоли на груди. Вы не из этого города. Я вижу западные побережье и огромный город, где есть большой парк – Ванкувер, Британская Колумбия». «Вот откуда вы. Это верно?» Она подтвердила, что это истина. Бил возложил руку ей на плечо и стал молиться. «Всемогущий Бог, во имя Господа Иисуса Христа, я благословляю эту женщину и прошу об ее исцелении во имя Христа. Аминь». Следующим в очереди был мужчина, который сказал, «Я являюсь пастором, и та женщина, за которую вы только что помолились, моя жена». Все, что вы сказали ей, абсолютная истина. И я могу поручиться, что мы оба не знакомы с вами. Благодарю, мой брат. У тебя что-то не в порядке с плечом. Ты попал в аварию на мотоцикле, и твой плечевой сустав так и не вправили надлежащим образом. Теперь с этим все кончено. Ты можешь возвращаться домой, радуясь и быть здоровым. Пусть Бог благословит тебя. Аминь следующей женщине в очереди Билл сказал, «Верьте всем своим сердцем, что Иисус Христос есть Сын Божий, а я являюсь Его пророком или Его слугой». Так вот, если в аудитории еще слышал мой голос, я вижу, что эта женщина нервничает из-за чего-то. Я вижу, как она идет в небольшую комнату. Это ванная. И там она упала и ушибла грудь примерно год назад. Она не пошла из-за этого к врачу. Она верила Богу. Это истина. Разве не так, леди? Хорошо, возвращайтесь на ваше место и будьте здоровы. Во имя Господа Иисуса Христа. По всему зданию сомнение отваливалось от христиан, подобно льдинкам, падающим с обандевелых деревьев, когда солнечные лучи нагревают их ветви. Билл сказал следующей женщине в очереди. «Леди, я не знаю вас, мы друг другу не знакомы». Вдруг он повернул голову к аудитории и стал вглядываться, наблюдая за светом ангела. Нечто произошло среди сидящих в аудитории. Кто-то уверовал где-то. Он внимательно рассматривал собравшихся и затем указал рукой в определенном направлении. И «Это та невысокая черноволосая леди, которая сидит там и смотрит через плечо другой женщины». Она страдает от головных болей, и она молилась. «Господь, побуди Его вызвать меня! У вас ужасные головные боли! Если это истина, поднимите руку!» Она подняла руку. «Хорошо, сейчас с этим все покончено. Можете возвращаться домой, радоваться и быть здоровой во имя Христа!» Ангел еще не уходил с того места. Вспыхнуло очередное видение. «У леди, сидящей позади вас, артрит, и она желает исцелиться. Разве не так, леди?» «Верно!» Бил пошатнулся, испытывая напряжение от видений, которые истощали его энергию. «Видите, как бы вы ни пытались, вам ни за что не удалось бы скрыть свою жизнь. Никто из вас не смог бы. Аминь!» «О, я так рад, что Он воскрес из мертвых! Иисус Христос вчера, сегодня и веки тот же!» Он снова повернулся к женщине, стоявшей в ожидании возле него на платформе. «Леди, вы стоите здесь не ради себя. Вы здесь потому, что у вас умственно отсталый сын». Она открыла рот от изумления. Затем он вознес молитву за ее сына. В, следующей в очереди оказалась пожилая женщина с большой опухолью на носу. В видении раскрылось ее прошлое. Бил сказал, «У вас более чем одна опухоль». Они отпадают, а затем снова появляются, но уже в других местах. Теперь у вас одна опухоль на груди. Вы не из этого города, вы приехали с запада. Вы живете в Эдмонтоне, провинции Альберта. Вас зовут Перл Ленокс. Мисс Перл Ленокс, если вы будете верить всем вашим сердцем, вы выздоровеете». И так это продолжало идти своим чередом, от человека к человеку, от видения к видению, от вечера к вечеру, всегда безошибочно последний вечер пребывания Билла в Саскатуне та женщина, что была еще слепой во время первого вечернего собрания этой компании, теперь сама поднялась на платформу и вручила Билу письмо, содержавшее ее свидетельство, которое она написала собственноручно. После исцелительной кампании в Саскатуне Вильям Бранхам проводил очередную кампанию в Индианаполисе, штат Индиана с 10 по 14 июня 1957 года. Когда он возвращался домой из Индианаполиса, у него все болело от усталости. Помимо 15-20 видений, которые он видел каждый вечер на молитвенных служениях, он также видел от 20 до 30 видений днем во время частных бесед, которые он проводил в своем гостиничном номере. Напряжение от всех этих видений поглощало огромную часть его энергии. До начала его следующей кампании в Чикаго, назначенной на 29 июня, у него оставались две недели для отдыха. Поэтому он спросил у Бэнкса и Лайла Вуда, хотели бы они отправиться с ним на рыбалку или нет. Они согласились. Вечером, за день до рыбалки, Бэнкс и Билл пошли в сад Бэнкса накопать червей для наживки. Пока они занимались этим, одиннадцатилетняя Ревека прибежала в сад, однако не для того, чтобы посмотреть на червей. Ее нижняя губка дрожала, она готова была расплакаться. «Папочка, я нашла бедненькую кошечку, которая съела отраву, и сейчас она распухла и умирает. Можно я подержу ее у себя, пока она не умрет?» Билл недолюбливал кошек и редко разрешал приносить их в дом. Но когда Ревека посмотрела на него своими печальными, умоляющими глазками, он смягчился. «Ну что ж, если она вскоре умрет, тогда, думаю, мы могли бы и подержать ее немного. Дай-ка мне взглянуть на нее». Ревека побежала и вскоре вернулась с больной кошкой, которая лежала в картонной коробке. Помни то, что произошло, когда ее отец помолился за ту умиравшую сумчатую крысу, Ревека сказала – «Папочка, пожалуйста, помолись за эту кошечку». Всего лишь посмотрев на кошку, Бил понял, что произойдет. Он велел Ревеке положить животное на ночь в сарайчик. Рано поутру Ревека побежала туда проверить состояние своей кошечки. Заглянув в коробку, она завизжала от радости. Кошка вскармливала дюжину котят. Тем временем, пока Бил загружал машину Бэнкса походным снаряжением, Из сарайчика приплелся двухлетний Иосиф, держа за шею одного из новорожденных котят. «Иосиф, котеночка нельзя так держать», – упрекнул его Бил. Вздрогнув, Иосиф сильно сжал котенка, а потом уронил его на землю. Билл отнес пушистенького малыша назад в сарайчик и положил его возле его матери кошки. Котенок мяукал, будто был сильно ранен. «Бедняжка, надеюсь, что с ним все будет в порядке» подумал Билл. Бэнкс, Лайл и Билл отправились в Дейл-Холлоу, в то же самое место в Кентукки, где в прошлом месяце они рыбачили вместе с Джимом Вудом. Приехав к плотине Волчьей реки, Билл взял у своих родственников моторную лодку. Как только они втроем выплыли на озеро, они насадили червейные на крючки и вскоре поймали несколько десятков мелких рыб, которых они разрезали на части и использовали в качестве наживки для ловли форели. Забросив леску с приманками на глубину, они уселись в ожидании поклевок крупных рыб. Легкий синеватый туман окутывал зеленые склоны Апалачских гор, окружавших рыбаков. Пахло озерными водорослями, рыбой, бензином, а также маслом двухтактного двигателя моторной лодки. Солнечные лучи нагревали рубашку Била а прохладный ветерок дул ему в лицо. Посидев в лодке всего лишь несколько минут, Билл почувствовал, как его усталость стала уплывать, подобно уткам, плывущим по волнам. Небольшая лодка медленно плыла вдоль берега, а трое рыбаков, между тем, говорили о Библии. Они рассуждали о том времени, когда Петр, Иаков и Иоанн видели, как Иисус беседовал с Моисеем и Илией. Иисус воссиял, как солнце. Когда Петр описывал это переживание, он написал, «Мы были очевидцами его величия, ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепнейшей славы принесся к нему такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». «Знаете», — сказал Бэнкс, — «у меня почти такое же чувство» потому что я имел привилегию проводить столько времени с таким святым мужем, как ты, брат Билл». «О, брат Бэнкс, не говори так», — ответил Билл. «Я никакой не святой муж. Нет вообще такой штуки, как святой человек. Это просто святой Бог, обитающий в человеке. И нет также святой горы. Это просто святой Бог, который сходит на гору. Я думаю, что именно об этом Петр и говорит». Они беседовали о том, как святой Бог мог обитать в своем народе. Бэнкс упомянул о знакомой ему пожилой женщине, в которой обитал Дух Божий. Когда Бэнкс и Лайл были еще совсем мальчишками, эта госпожа часто приглашала их к себе домой, где она угощала их свежеиспеченным хлебом и говорила им о любви Иисуса. Они забирали хлеб, а Иисуса оставляли. Бэнкс сказал... Сейчас этой госпоже должно быть уже за 90. Знаешь, Лайл, она живет недалеко отсюда. Разве не было бы прекрасно зайти к ней домой и сказать, что теперь мы оба христиане?» Когда Бэнкс сказал это, Билл почувствовал, как его объял Дух Божий, будто его обрызгали сильной струей прохладной воды. При вспышке вдохновения Билл сказал, «Так говорит Господь!» «Вскоре вы увидите славу Божью, ибо небольшое животное будет воскрешено из мертвых». Придя в себя, он увидел, что Бэнкс и Лайл уставились на него в изумлении. Бэнкс сказал, «Брат Билл, действительно ли ты имел в виду это так, как это прозвучало?» «А что я сказал?» – спросил Билл, на самом деле не зная, что он сам произнес». После того, как Бэнкс повторил ему слова пророчества, Билл уверил его. «И это произойдет просто в точности так, как было изречено. Непременно должно произойти, потому что не я это сказал, а Святой Дух». «Как ты думаешь, что это будет за животное?» – спросил Лайл. «Я не знаю, но могу догадываться. Сегодня утром мой сынишка слишком сильно сжал котенка. Котенок был еще жив, когда мы уехали, но, возможно, он умрет». И затем, когда мы вернемся домой, Бог оживит его. На протяжении всего оставшегося дня их рыбалка была безуспешной. Крупная рыба начала клевать только вечером, и когда начался клев, буквально за считанные минуты каждый из троих рыболовов поймал по форели. Общий вес этих трех рыб составил 9 килограммов. К тому времени у рыбаков кончилась наживка, им пришлось смотать удочки. Утром они позавтракали жареной форелью и картошкой, сели в свою небольшую лодку, завели подвесной мотор и стали рыбачить на ходу, медленно передвигаясь вдоль водоема. Они отправились ловить солнечных окуньков и другую мелкую рыбешку, чтобы пополнить запас наживки, но на первых порах ничего не поймали. Затем Бил направил лодку в небольшую заводь. Когда он сбросил скорость, двигатель фыркнул и заглох. Бил позволил лодке дрейфовать вблизи берега, а сам тем временем насадил на крючок червя и забросил удочку. Вскоре он почувствовал, как рыба схватила его наживку. Сделав подсечку, Билл подцепил солнечного окунька. Рыбачи в этом заливчике, три приятеля говорили о Божьей силе. Они рассуждали о том времени, когда Иисус сказал Симону рыбаку «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон ответил, «Наставник, мы всю ночь трудились и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину мою сеть». Как только Петр забросил сеть в озеро, она наполнилась таким множеством рыбы, что стала прорываться. Он позвал на помощь своих товарищей, находившихся в другой лодке. Они вытащили сеть и наполнили обе лодки таким огромным количеством рыбы, что лодки начали тонуть. Билл сказал, что, по его мнению, тех рыб не было в озере до того, как Иисус изрек те слова. Билл верил, что Бог в действительности сотворил тех рыб в то самое мгновение. У самой воды летали насекомые. Солнечные окуни и другие рыбы, греющиеся у поверхности воды, были голодными. Они то и дело подплывали к поверхности и хватали жуков. Поскольку солнечные окуни небольшие, Билл использовал нахлостовую удочку с маленьким крючком-заглотошем под номером 4. Лайл же наоборот использовал крупный крючок под номером 12 тот же крючок, который он применял и для ловли форели. Он насадил червя на самый кончик своего крючища и затем забросил удочку. В действительности он больше следил за разговором между Бэнксом и Биллом, чем за поклевками. Почувствовав рывок, Лайл смотал леску и удивился, увидев, что солнечный окунек заглотил его крючище аж в самый желудок. — Вы только посмотрите! — сказал Лайл, держа свою леску, на конце которой висела восьмисантиметровая рыбка. Крючка даже не видно. Взяв окунька в одну руку и намотав леску на другую, Лайл потянул. Послышался звук разрывающихся внутренностей, и крючок выскочил наружу вместе с желудком, кишками и частью жабр рыбки. Присвистнув от удивления, Лайл сказал «Рыбешка, твоя песенка спета». Затем, освободив крючок, он бросил рыбку за борт лодки. Несколько мгновений солнечный окунек судорожно двигал плавниками и хвостом, пытаясь уплыть. Потом он перевернулся на бок и замер. Его неподвижная тушка, скованная смертью, плавала метрах в трех от лодки и медленно направлялась к берегу, подгоняемая легким ветерком и волнами. «Лайл, и этого можно было избежать», — сказал Билл, — «тебе следует использовать меньший крючок. Затем, как только почувствуешь поклевку, подсекай, и крючок вонзится в челюсть рыбы». А, я просто деревенщина, и в рыбалке я не ахти как разбираюсь», ответил Лайл, прокалывая другого червя своим крючищем под номером 12. «Я всегда так рыбачу». Бэнкс и Билл возобновили свой разговор о Божьей силе. Спустя полчаса Билл упомянул место писания, которое всегда его озадачивало. Однажды утром проголодавшись, Иисус стал искать смоквы на смоковнице». Не найдя никаких плодов, он проклял то дерево. К вечеру того же дня все листья смоковницы стали коричневыми. Когда ученики удивлялись тому, как быстро засохло то дерево, Иисус сказал, «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесии, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Говоря эти слова, Бил смотрел на ту мертвую рыбешку, колыхавшуюся на волнах недалеко от лодки. Ветер пригнал ее к кувшинкам, и она плавала там на боку. Все ее внутренности были высунуты через рот, а присущие ей голубые жабры теперь уже побелели. Вдруг Билл услышал странный шум. Посмотрев вверх, он увидел ангела Господня, пылавшего, как огонь, на склоне горы. Затем в вихре он стрелой полетел с горы, несясь над самыми верхушками деревьев и направляясь прямо к лодке. Когда ангел оказался возле Билла, шум вихря пронизывал все его существо. Ангел повелевающе сказал: Встань! Бил встал. Лайл спросил у Бенкса, что он делает. Тише, ответил Бенкс, что-то вот-вот произойдет. Ангел сказал Биллу, «Проговори к той рыбке, и она живет!» Указывая рукой на мертвого солнечного окунька, колыхавшегося на воде среди водяных лилий, Билл сказал, «Рыбка, Иисус Христос, возвращает тебе жизнь!» Ангел тотчас же исчез. На глазах у троих рыбаков тот солнечный окунек втянул в себя свои внутренности, перевернулся в вертикальное положение и поплыл на глубину, чтобы присоединиться к своей стае. Лайл упал навзничь в лодке и сказал, запинаясь, э э б -б брат Бил, э как ты думаешь? Э -э, это было для меня, потому что я... Я сказал той рыбешке, твоя песенка спета?» «Нет, брат Лайл, Бог просто являл свою великую силу подтверждая то местописание, о котором мы только что говорили. «Но почему?» – спросил Бэнкс. «Ты ведь сам сказал, что в твоем молитвенном списке тысячи людей, включая много детей, пораженных спастическим параличом. Почему же Бог использовал свою силу для воскрешения какой-то рыбешки? Он Бог, и Он может делать все, что только захочет. Это по Писанию». Подумайте о всех тех прокаженных, находившихся в Иерусалиме в тот день, когда Иисус использовал свою силу, чтобы проклясть ту смоковницу. Видите? И это просто показывает, что Бог заинтересован всем. Если Он настолько побеспокоился об этой рыбке, чтобы вернуть ей жизнь, то, конечно же, Он проговорит, и вечная жизнь войдет во всех Его детей. В августе Вильям Бранхам вновь полетел на север, в этот раз в канадскую провинцию Альберта для проведения девятидневной исцелительной кампании в городе Эдмонтон. Людей пришло очень много, однако они оказали Билу холодный прием. На третий вечер он понял, что нечто было не в порядке. Вера этих канадцев должна была подниматься, как пламя степного пожара. Вместо этого их отношение казалось было холодным, как вечная мерзлота. Закончив проповедь, Билл сказал, «Вы видите тот пульсирующий свет между мной и тем местом, где спускаются те ступеньки? Он только что появился. Я верю, что этот свет является тем же самым столпом огненным, который вел сынов Израилевых в книги Исход. Впоследствии тот столп огненный стал плотью» и обитал с нами в виде Сына Божьего Иисуса Христа. Когда Иисус был на земле, Он сказал, «Я исшел от Бога и иду к Богу. Я верю, что когда Он возвратился к Богу, Он опять перешел в форму того света». Это тот же самый свет, который ослепил Павла на дороге в Дамаск. Павел спросил, «Кто ты, Господи?» А свет ответил, «Я Иисус». Я верю, что тот же самый свет пришел в ту ночь в темницу к апостолу Петру, открыл двери тюрьмы и вывел его оттуда. Я поистине верю, что всемогущий Бог есть Творец неба и земли, а Иисус Христос является Его Сыном, Который присутствует сейчас среди нас. Он отвечает на молитву той невысокой женщины, сидящей вон там. Бил указал рукой на темноволосую женщину, которая сидела впереди. «Вы страдаете от нервного срыва. Мужчина, сидящий рядом с вами, страдает от боли в спине. Вы супруги. Поднимите руки, если все это истина. Они оба подняли руки. У вас есть молитвенные карточки? Нет? Вам они и не нужны. Вы оба исцелены. Иисус Христос делает вас здоровыми. Аминь». У мужчины, сидящего сразу за ними, болезнь желчного пузыря – «Ваше имя – Кларенс. Вы приехали из города под названием Гранд Прери, Не правда ли? Сэр, вашей проблеме с желчным пузырем пришел конец. Можете возвращаться домой и быть здоровым. Аминь!» «Вы скажете, брат Бранхам, ты назвал того мужчину по имени? А разве Иисус Христос, когда Он был на земле в телесной плоти, не сказал Симону, что Его звали Симоном, и имя Его отца было Иона?» и что после этого Симон будет называться Петром. Иисус тот же и сегодня. Вот, тот свет нависает над женщиной, она страдает от высокого кровяного давления. Ее зовут миссис Фишбрук, встаньте!» Вы из этого города, вы проживаете на 125-й улице. Ваш дом под номером 13104. Если это истина, поднимите руку. Замечательно, миссис Фишбрук, вы исцелены. Иисус Христос делает вас здоровой. Вы верите, что Его присутствие здесь? Я хочу, чтобы все мужчины и женщины, которые в отступничестве или только что приняли Христа, прошли вперед, чтобы я мог попросить благословения для вас, пока помазание находится здесь». Органист играл мелодию церковного гимна. Хотя в аудитории присутствовали тысячи людей, никто из них не вышел вперед. Наконец Билл сказал, «В чем же дело с вами, канадцы? Вы становитесь настолько набожными, что вытесняете Христа из своей среды? Хорошо быть консервативными, но не будьте чопорными до такой степени, чтобы это огорчало Святого Духа. У вас не будет никакого пробуждения». В то же мгновение Бил увидел черную волну, плавно передвигавшуюся над головами присутствовавших людей. Он предостерег их. «Если я Божий пророк, я говорю во имя Его, вам лучше бы примириться с Богом, потому что наступает время, когда вы будете с воплями искать это и не найдете». Это так говорит Господь. Если в вашем сердце нет любви Божьей, вы грешники и направляетесь в ад. Это так говорит Господь. Тот же самый Бог, который различает духов и раскрывает людям их состояние, говорит прямо сейчас. Я говорю во имя Иисуса Христа. Спешите к алтарю и кайтесь как можно скорее, пока Бог еще не перевернул страницу, и вы не оказались осужденными навсегда. Так говорит Святой Дух который находится сейчас среди нас. Билл продолжал умолять и убеждать людей. Вперед для молитвы пришло всего лишь несколько кающихся душ. От таких результатов Билл сильно разочаровался, так как знал, что в его аудитории было намного больше людей, нуждавшихся в спасении, и что даже тамошним христианам было нужно пробуждение. Друзья! «Такого я не видел уже многие годы. Мне никогда раньше не доводилось иметь такое чувство, какое объяло меня всего лишь пару мгновений назад, когда я увидел ту черную волну, передвигавшуюся по зданию. Нечто ошеломило меня. Бог знает, что это истина. Здесь что-то неладно». Проснувшись на следующее утро, Билл все еще чувствовал себя подавленным. В чем же было дело? Почему же эти христиане в Эдмонтоне не распознали среди себя присутствие Иисуса Христа и не приняли все благословения, сопутствовавшие тому откровению? Билл недоумевал, была ли в этом его вина. Возможно, он проповедовал Евангелие не самым лучшим способом, каким можно его преподносить. Сидя в постели, он взял с тумбочки свою Библию с примечаниями доктора Скоуфилда и стал просматривать свои заметки, записанные на листе в самом конце. Он вновь прочитал о видении, которое он увидел в 1952 году, в то самое утро, когда Бог исцелил его от тех смертоносных амеб. Он вспомнил, как зависшая в воздухе рука указала на первую главу книги Иисуса Навина со второго по 9 стихи, наводя на мысль о том, что эти места Писания относились к служению Била в такой же степени – как и к Иисусу Навину. Он закрыл Библию, однако еще не клал ее. Держа ее вертикально между ладонями, он тем временем предался размышлениям. Вскоре он почувствовал, что в его гостиничный номер вошел ангел Господень. Уныние Билла сменилось страхом. Он резко прижал руки к сердцу и скрестил их для молитвы, ожидая, что Бог проговорит ему в любое мгновение. Как только он выпустил Библию из рук, она открылась. Из-за постоянного использования его Библия порядком износилась. Она могла открыться на любом из сотен мест Писаний, которые он часто читал. Однако теперь ее страницы раскрылись на первой главе книги Иисуса Навина. Билл прочитал следующее. «Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою». «Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся от самых дать им. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Страх убило и исчез, Подавленное состояние улетучилось, и к нему вернулась уверенность. Бог призвал его через ангела и вел его своим духом с помощью видений. Даже если каждая христианская деноминация отвергла бы его, это не изменило бы того факта, что Бог предопределил его совершать то, что он совершал. Раньше он думал, что единственным его поручением было принести дар божественного исцеления людям всего мира. Затем Бог показал ему три части его служения, три рывка подсечки на той рыболовной леске. Первые два рывка представляли его служение исцеления, а третий рывок был совсем другим. Посредством третьего рывка будет поймана большая трофейная рыба. Третий рывок вызовет тех людей, которые являются невестой Иисуса Христа, и распределит для них наследие в той земле, которую Бог поклялся дать им. Где-то должны были быть люди, которые услышат это, распознают истину и будут действовать согласно ей. Иисус сказал, истина сделает вас свободными. Билл перелистал свою Библию с примечаниями Скоуфилда, книги Иисуса Навина, и нашел страницу с заголовком «Как пользоваться тематическими ссылками». Взяв ручку, он написал на полях следующее. «Уже в течение какого-то времени я открываю эту первую главу Иисуса Навина. Этим утром, 7 августа 1957 года, я был болен и нервничал» и я просматривал заметку на листе в конце этой книги, в которой я записал видение, данное мне. Затем я открыл книгу. Она опять раскрылась на этой же главе. «Дорогой Иисус Христос, помоги мне быть мужественным для Твоей славы, брат Бранх». В верхней части следующей страницы, где была напечатана первая глава Иисуса Навина, Бил неразборчиво написал, «Я обещаю с Божьей помощью быть мужественным с этого дня и впредь» 7 августа 1957 года. В октябре 1957 года Билл организовал свою обычную осеннюю охотничью поездку в гористую местность Корал Пикс, которая находится в северной части штата Колорадо. Охотники приехали в свой базовый лагерь во второй половине дня – Пока они ставили палатки, некоторые из них стали жаловаться на плохое самочувствие. Утром выяснилось, что все, кроме Билла, заболели азиатским гриппом. Из-за высокой температуры и боли в мышцах всем им было не до еды, не говоря уж об охоте. Им настолько не здоровилось, что они даже не вынули своих винтовок из чехлов, просто сложили палатки и поехали назад домой. Бил последовал за ними. Как только Бил вернулся домой из Колорадо, он сделал приготовление для поездки на рыбалку в центральную часть штата Айдахо. Спустя пару дней он с несколькими друзьями поехал в Кичум, штат Айдахо, а затем на север в местность Остроконечных гор. Глядя на Остроконечные горы на фоне озера Редфиш, Бил понял, почему у этих гор появилось такое название. Эти высокие зубчатые пики гор на самом деле выглядели как обращенные вверх зубья гигантской пилы. Рыбаки взяли на прокат лошадей для езды верхом, положили свою поклажу на вьючных лошадей и затем снова поехали в дикую местность. Там они разбили свой лагерь на лугу возле восточного рукава Лососевой реки. Индейцы и ранние поселенцы назвали эту реку «рекой безвозвратной», так как она, извиваясь, текла на протяжении нескольких сотен километров на запад, где соединялась со Змеиной рекой, затем с рекой Колумбия и, наконец, впадала в Тихий океан. Поскольку Бил рыбачил осенью верховье лососевой реки, уровень воды на некоторых ее участках был достаточно низким, однако в тех местах, где река извивалась или выпрямлялась, образовывались более глубокие заводи, Это создавало прекрасные условия для рыбалки, потому что самая крупная форель была вынуждена плыть в эти омуты. По ночам было холодно, но дни были по-прежнему теплыми и погожими. Снег пока еще не выпадал. Склоны гор и долины были изысканно разукрашены осенними красками. Среди вечнозеленых деревьев выделялись ярко-оранжевые листья кустарников, таких как И люсакия и красноватые хвои лиственницы, на более влажной почве возле лососевой реки разрастались осины и тополя, выставляя теперь на показ свои оранжевые и желтые листья. Витавший в воздухе запах навевал Билу воспоминания о детстве, об охоте осенью в мальчишеские годы. Он стал невольно погружаться в ностальгию и почувствовал, как накопившаяся напряженность стала медленно покидать его. Вот такая местность больше всего нравилась Биллу. Здесь, на лоне этой дикой природы, окружённый захватывающими дух живописнейшими горными пейзажами, он мог расслабиться и отдохнуть. Требования и запросы цивилизации никак не могли бы достичь его тут. По крайней мере, так он полагал. На следующий день, после того, как они расположились лагерем, Билл отправился ловить рыбу нахлыстом на искусственную приманку в одной из тех излучин, где на реке образовалась заводь. Встав на гранитный валун, он забросил свою нахлыстовую удочку с мушкой как можно дальше в тот омут. Легкая, оперенная приманка с крючком упала на воду, но не стала тонуть. Это было предусмотрено изготовителем. Билл стал поддергивать леску с этой наживкой, Ведя ее к берегу и имитируя ею движение жука, летящего над рекой и касающегося поверхности воды, заводь была кристально прозрачной. Вскоре Билл увидел, как из-под бревна, которое было наполовину в воде, выплыла торпедоподобная рыба. Форель набросилась на жука и тут же попалась на крючок. Теперь началась настоящая борьба. Рыбак пытался подвести к берегу свой трофей, а форель изо всех сил сопротивлялась в попытке вырваться на свободу. Рыба оказалась огромной. Менее опытный рыболов мог бы вываживать эту пятнистую обитательницу горных рек слишком быстро и резко. В конечном счете, порвав на шнур, однако бил в точности знал, что делать. Через несколько минут он благополучно вытащил форель из воды с помощью подсака. Он продолжал ловлю нахлыстом и вскоре услышал гул мотора приближавшегося самолета. Посмотрев вверх, он заметил самолет «Пайпер Кап», летевший над долиной в сторону его лагеря. Этот небольшой самолет держал курс вдоль реки и летел довольно низко, как будто пилот искал что-то или кого-то. Бил помахал рукой, когда самолет пролетал над ним. Летчик, скорее всего, заметил его, так как самолет развернулся и полетел в его сторону. Когда Пайпер Кап снова пролетал над Билом, из него выпал парашютик с небольшим предметом. Парашютик приземлился на ближайшем лугу, а самолет полетел назад над долиной и вскоре исчез из виду. Придя на луг, Бил нашел парашютик прикрепленный к нему же стеной банкой с крышкой. Внутри была бумажка. Он развернул ее и удивился, обнаружив, что это было сообщение для него. Из прочитанного он узнал, что скончался его брат Говард, и его семья желала, чтобы Билл выступил с речью на похоронах Говарда. На следующее утро Билл и его спутники навьючили все свои походные принадлежности на лошадей и поехали назад туда, где их ожидал цивилизованный мир с его требованиями и запросами. После похорон Говарда Вильям Бранхам отправился из Джефферсонвилла в город Лейкпорт на севере Калифорнии, чтобы провести короткую кампанию. Общество предпринимателей полного Евангелия организовало проведение этих собраний в большом здании на ярмарочной площади. Несколько тысяч людей сидели на складных металлических стульях. В один из вечеров Билл проповедовал, используя отрывок из Писаний, который в последнее время не давал ему покоя. Иисус, отвечая, говорит им. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горей сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Место писания из Евангелия Марка 11:23 взывало к Биллу, и это просто преследовало его». Нечто скрывалось в том стихе Библии, нечто мощное, что он не совсем понимал. Однако в этот вечер в Лейкпорте он делал особое ударение на 24 стихе, где Иисус побуждал своих последователей к тому, чтобы во время молитвы у них была вера. Незадолго до окончания проповеди Билла фотограф сделал несколько снимков. Когда он проявил свою цветную пленку, первая фотография выглядела нормальной. На ней можно было увидеть Вильяма Бранхамова в профиль с правой стороны, когда он стоял за кафедрой и делал жесты во время проповеди. Плетеная корзина, полная лилий, стояла в качестве украшения справа от кафедры, возле одиночного микрофона, прикрепленного к верхней части высокой стойки. Позади била с потолка свисал квадратный металлический корпус электронагревателя. В дальней части платформы двое мужчин сидели на складных металлических стульях. Возле этих людей висел занавес, не спадая сверху и стеляясь по полу. Его использовали либо в качестве декорации, либо для прикрытия каких-нибудь тяжелых предметов, стоявших на сцене, которые трудно было сдвинуть. На следующей же фотографии сцена выглядела как сюрреалистичная картина, сияющая языками пламени и покрытая расплывчатыми пятнами янтарного цвета. Справа от Била находился ангел Господень в виде облака, высотой до двух метров. Он стоял между евангелистом и людьми, которые выстроились в молитвенную очередь в дальней части здания. Билл всегда выстраивал людей в молитвенную очередь таким образом, чтобы, подходя к нему с правой стороны, они должны были остановиться и стоять в присутствии этого ангела. На этой фотографии ангел не был единственным удивительным изображением. Сразу за спиной Била был профиль Иисуса – лицо, борода и шея, с протянутыми руками, от которых отлетали огненные языки, семь отчетливых полос пламени, Марширующих, как посланники и несущихся к человеку, который проповедовал. Тело Билла, казалось, было поглощено сиянием этого сверхъестественного огня. Позже, когда Билл посмотрел на эту фотографию, он сказал, что она напоминала ему явления, описанные пророками в первой главе Изыкиля и в Откровении 4.5. В такой атмосфере чудеса не могли не происходить. И это благоприятно воздействовало на слепую женщину, которую в тот вечер кто-то привел в молитвенную очередь, проходившую в Лейкпорте. Она была североамериканской индианкой. Ее глаза были полностью белыми. Дело не в том, что радужная оболочка и зрачки глаз были покрыты пеленой. Радужная оболочка просто-напросто вообще отсутствовала. Билл немного поговорил с ней пока не вошел в соприкосновение с ее духом. Затем, увидев видение, он сказал, «Девять лет назад вы были временно парализованы из-за сгустка крови в вашем мозге. В основном вы оправились, но вследствие того паралича ваши глаза впали, и с тех пор вы слепая и постоянно страдаете днем и ночью, не находя себе покоя». Билл чувствовал особое сострадание к этой женщине, так как она напоминала ему его мать, которая была наполовину индианкой из племени Чироки. Когда он помолился за эту женщину во имя Иисуса, пришел даятель зрения и коснулся ее. Глаза старушки вышли наружу и зафиксировались в глазницах надлежащим образом. Она вновь могла видеть окружавший ее мир в его реальности хотя теперь он расплывался от ее слез радости. Отказавшись от помощи того человека, который привел ее туда, пожилая индианка сама сошла с платформы. От этого чуда воспламенилась вера пожилого лютеранина, сидевшего на платформе позади пила. Жена этого мужчины страдала от кровоточащей язвы желудка, интенсивность которой за последние четыре года постепенно возрастала. Теперь его супруга не могла есть твердую пищу и страдала малокровием настолько сильно, что ее врач желал сделать ей переливание крови и через неделю оперировать. Пожилой лютый ранен тихо молился. «Господь, если Ты позволишь брату бранхаму определить проблему моей жены, и если сегодня вечером Ты ее исцелишь, я возьму эти 500 долларов, которые я отложил для ее операции», и отнесу их в ту лютеранскую церковь, которая строится в городе Юкая. Билл тотчас же развернулся, указал рукой на этого лютеранина и сказал, «Вы, сэр, вы только что молились о том, что если Бог исцелит вашу жену, вы дадите в качестве дара те 500 долларов, предназначенные для ее операции, чтобы помочь в строительстве лютеранской церкви». У старичка сердце замерло от слабости, но он все-таки смог ответить, «Друзья, это сущая правда!» «Богу не нужны ваши деньги», — сказал Бил. «Однако он непременно желает видеть вашу веру. Сэр, ваша жена исцелена. Это так говорит Господь!» На следующее утро этот мужчина и его 80-летняя супруга присутствовали на завтраке христианских предпринимателей. Билл наблюдал, как она с аппетитом ела яичницу с ветчиной будто ей было всего лишь за сорок. Как только Вильям Бранхам возвратился домой из Калифорнии, миссис Босфорд позвонила из Флориды и сообщила, что ее муж при смерти. Билл сказал ей, что немедленно приедет туда. В то время, как Меда упаковывала в его чемодан чистую одежду, Билл приготовил машину, и вскоре он уже мчался на юго-восток во Флориду. Когда он вошел в больничную палату, Фред Босфорд поднял свою лысую голову с подушки и протянул тощие руки. Билл обнял своего старого друга и воскликнул, цитируя последние слова, которые Елисей сказал Илии. «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» Брат Босфорд ответил слабым голосом. «Сын, всегда помни свою миссию». Ты проповедуешь реальное Евангелие. Плюхнувшись в кресло, Билл взял своего друга за руку и сказал, «Брат Босфорд, мне 48 лет, и я так устал. Возможно, мое служение подходит к концу. Пустяки, ты молодой, и твое служение еще даже не началось, чтобы быть таким, каким оно станет в будущем». Оставайся на поприще, не допускай, чтобы эти пятидесятнические проповедники мутили воду своим фанатизмом, продолжая проповедовать это подлинное Евангелие, которое есть у тебя. Я верю, что ты апостол и пророк нашего Господа Бога. Брат Босфорд, ты проповедовал Евангелие еще до того, как я родился. Какой величайший момент был в твоей жизни за все эти годы? Фред Босфорд ответил без промедления. «Величайший момент моей жизни прямо сейчас. Вскоре тот, о ком я проповедовал все эти годы, тот, кого я люблю, придет через ту дверь, и я выйду отсюда с ним». У Билла сложилось впечатление, что он смотрел на мужа, равного Аврааму, Исааку и Якову. «Брат Босфорд, мы оба верим в одно и то же». По благодати Божьей я буду проповедовать Евангелие до последнего вздоха. Я ни за что не пойду на компромисс со Словом. Я всеми силами буду оставаться верным Иисусу Христу. В один прекрасный день я встречусь с тобой на лучшей земле, где мы всегда будем молодыми. Легкая улыбка тронула губы Босфорта. Ты будешь там, брат Бранхам, не переживай. Через месяц Фред Босфорд на два дня впал в бессознательное состояние. Затем он внезапно открыл глаза и сел в постели. Протянув правую руку, он стал трясти ею в воздухе, как будто обменивался с кем-то рукопожатиями. «Брат Джим, я не видел тебя с тех пор, как ты умер. Ты был одним из моих обращенных к Господу во время моего собрания в Джолиете, Иллинойс». «Сестра Джулия, я привел тебя к Господу во время моего собрания в Виннипеге». В течение двух часов он здоровался с людьми. Были ли они в комнате, которые пришли к Господу через его служение и умерли прежде него? Наконец, он положил голову на подушку и усоп в объятиях Иисуса». Фреду Босфорту исполнилось 84 года, и он был на пути в вечность.